Rex Stout. Роковые поฉатки. Глава 1. Вечером того сентябрьского вторника, когда в нашу дверь позвонили, и я, прошествовав в прихожую, увидел сквозь прозрачное лишь с внутренней стороны стекло, что на крыльце стоит инспектор Крэмер с внушительной коробкой в руках. Меня так и подмывало отварить дверь над ляду на цепочке и величественно молвить в образовавшуюся двухдюймовую щель: "Все поставки только с чёрного хода". Ни дел, ни клиентов у нас не было. Краймера мы в гости не ждали и никаких обязательств перед ним не имели. Поэтому смысла разыгрывать из себя радушного хозяина я не видел. Впрочем, приглядевшись к инспектору, я передумал. Не от сам он со своей округлой и вечно богровой физиономией, махнатыми седыми бровями, крупной, могучей, в тяжёлом пальто, едва не трещавшем по всем швам, выглядел как всегда. Но вот коробка Коробка показалась мне подозрительно знакомой. Точь в точь в таких же по внешнему виду и размерам, обвязанных такой же бичёвкой и подписанных синим карандашом для Анира Вулфа, нам поставлял свой товар Маклауд. Я щёлкнул выключателем, чтобы осветить крыльцо, и, удостоверившись в своей правоте, распахнул двери и вежливо поинтересовался: "Откуда у вас кукуруза? Пожалуй, тут нужно сделать некоторые пояснения".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 Вольф готов разглагольствовать на любые темы, от капризов моды на женские туфельки до толкования Новолуния вавилонскими астрологами. Однако тем вечером он взял чашку с кофе, не говоря ни слова про тополк из палинского глобуса возле книжных полок. Хмуро на него воззрелся и начал вещать. Должно быть, подбирал какой-нибудь необитаемый остров. Дело в том, что нам не доставили кукурузу, согласно договорённости с Дунканом Маклеодом. Фермером из округа Пунтам, в период с 20 июля по 5 октября, он доставлял нам по вторникам свежесрезанные початки в стадии молочно-восковой зрелости. Фриц тут же запекал их, а листья мы очищали уже в столовой за ужином. Нам с Фрицем полагалось по четыре початка, а Вульф справлялся с восьмью. Расписание доставки соблюдалось очень строго, с половины шестого до половины седьмого, ни раньше и ни позже. Тот же вечер кукурузы не принесли вовсе. Так что Фрицу пришлось на скорую руку соврганить какое-то кушенье из яиц. Неудивительно, потому что Вульф мрачно вертел глобус. А тут ещё нелёгкая принесла инспектор Крамер с коробкой. А что, если это наша коробка? Сходство, конечно, поразительное. Инспектор вручил мне шляпу, чтобы я положил её на полку, а сам прямиком направился через прихожую к кабинету.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 Вульф подошёл к столу, приоткрыл коробку, заглянул в неё. Затем прочитал надпись, сделанную синим карандашом, после чего хмыкнул и опустился в своё кресло. «Вы своего добились», — прорычал он. «Я в тупике, а откуда у вас эта коробка?» «Если вы не знаете, то, может быть, Гудвин вас просветит». Покосившись на меня, Креммер устроился в красном кожаном кресле, которое стояло в торце письменного стола Нира Вульфа.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 познали Фабера. Последние 5 недель именно он доставлял в ресторан кукурузу, а оттуда уже ехал к вам. Правильно? Не знаю. Чёрта с два вы не знаете. Если вы собираетесь водить меня за нас, я поспешил вмешаться. Полегче на поворотах, инспектор. Не заводитесь понапрасну. Сами отлично знаете, что мистер Вулф ежедневно, исключая воскресенье, с 4 до 6 не вылезает из оранжереи. «Кукурузу нам, как правило, доставляют до шести, причем получаю ее либо я, либо Фритц. Так что мистер Вульф не покривил душой, он и правда не в курсе. В отличие от меня. Да, в последние пять недель кукурузу и в самом деле привозил Кеннет Фабер. Если желаете...» Я осекся, заметив крышком глаза необычную активность Вульфа. Он взял со своего письменного стола початок, который небрежно отбросил Крэмер, ощупал... помяла, а потом стала чистить. Я сидел не слишком близко, но кукурузные зёрна показались мне непривычно крупными и желтее обычного. Так я и думал, насупившись, продолжил Вулф. Отодвинув очищенный початок, он раскрыл коробку, извлёк из неё ещё один и рыкнул: "Помоги, Арча!" и принялся обдирать початок. Крэмер что-то пробормотал, но мы пропустили его реплику мимо ушей. Вскоре после того, как мы очистили все початки, Вульф разложил их на три кучки. Два початка оказались недозрелыми, шесть напротив перезрелыми, и лишь восемь соответствовали требованиям. Вульф откинулся на спинку кресла, воззрился на Крэмера и прорычал: "Возмутительно". "Опять вы за свои штучки?" взъерился Крэмер. "Дурака из меня строите? Отнюдь вам нужны объяснения?"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 Вы ведь любите молодую кукурузу? Вы ж там мне лапшу науши вешаете. Вовсе нет. Так любите или нет? Да, отмахнулся Крэмер. А кто вам её готовит? Жена, разумеется, гухмыльнул Скрэмер. Фрица у меня нет. Она варит початки в воде? Конечно, а фриц в пиве? Нет, терпеливо ответил Вольф.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 Поскольку возглавляли расследование убийства Марко, я сам тогда побывал в Югославии и обличил убийцу и доставил сюда. Да, конечно, закивал Кремер, примного благодарен. Вульф досадно скривил губы. Кремер перевёл тяжёлый взгляд на меня. А ты ведь часто там бываешь, да? Я имею в виду ресторан Рустермана, а не Югославию. Насколько часто? Я приподнял одну бровь.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 В пятнадцать минут шестого, насколько помню, я проезжал Гранд-Конкур, двигаясь по направлению к набережной Ист-Ривер-Драйв. «С тобой кто-нибудь был?» «Да, Сол Пензер». Кремер брезгливо фыркнул. «Вы с Неро Вульфом единственные в мире люди, ради которых Пензер соврет, не задумываясь. И куда вы с ним ехали?» «На бейсбол, стадион Янкис». «Что случилось на девятой минуте?» спросил Кремер и тут же досадливо махнул рукой. Чёрт с тобой, даже если вас там близко не было, вы наверняка всё продумали и на вряче старикороба. Скажи лучше вот что, насколько хорошо ты знаешь Максима Маслова. Я снова приподнял одну бровь. А что? Я расследую убийство. Это я уже сообразил. И судя по всему, вы меня подозреваете. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. «А почему?» Чуть поколебавшись, Крэмор ответил. «Помимо всего прочего, в кармане Кеннета Фабера нашли маленькую записную книжку. Одно из страничек карандашом накорябаны четыре мужских имени, три из которых помечены галочками». Последним из четырёх, причём без галочки, значится некий Арчи Годвин, а первым Макс Маслов. Теодор Литварён, я бы хотел взглянуть на эту книжку. Она у экспертов. Я пожал плечами. Что мол поделаешь? Креймер ожок меня свирепым взглядом. Послушай, Годвин, прорычал он. Ты между прочим частный сыщик и работаешь по лицензии. Я кивнул.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 В течении которых записная книжка Фабера находилась в руках полиции, там успели проверить и перепроверить все мыслимые связи. То, что Крэмер нагреннул к нам сам, а не вызвал меня в отдел по расследованию убийств, можно было расценить как настоящий комплимент, не мне, конечно, а Ниро Вулфу. Не трудитесь, инспектор, до десяти я и сам считать умею. Де да ещё полтора месяца назад, когда Кеннет Фабер впервые привёз нам кукурузу, именно тогда, кстати говоря, мы с ним и познакомились. Он поведал мне, что на ферму его устроилась Юма Клауд, дочь Дункана. Никто Кеннета за язык не тянул. Просто он оказался разговорчивым малым и болтал без умолку, рассказал, например, что освоил профессию крикатуриста, не обременяя себя какими-либо обязательствами и перебиваясь случайными заработками.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 «Ловкий же ты малый, Гудвин!» — процедил он. «За словом в карман не лезешь!» Я скромно потупил взор. «Стараюсь, инспектор!» «Смотри, не перестарайся!» — буркнул он. «И насколько близкие у вас с ней отношения?» Я изобразил удивление. «Что значит «близкие»? Это можно понимать по-разному». «Сам знаешь!» — прорычал Крэмер. Я в недоумении пожал плечами. «Что ж, тогда мне остается только строить догадки».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 Да, она отнюдь не синий чулок. Возможно, ей рада была бы сойти за скромницу, но не может не строить глазки, потому что это у неё в крови. Вдобавок природа наградила её потрясающей фигуркой. Никогда нельзя угадать, что она скажет в следующую минуту, с её и сама этого не знает. В один прекрасный вечер я её пылко облабозал и заключил в объятия, а несколько минут спустя, ещё не отдышавшись, она заявила мне: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 «А если бы и было, то вы не тот человек, которому я стал бы изливать душу. Что вас ещё интересует?» Крамер и ухом не повёл. «Очень многое. Ты ведь пристроил её на работу Карлу Хейту. Да и квартирку ей подобрал. В шести кварталах отсюда, кажется». Я насторожился. «Кто это вам напел, Хейт?» «Нет, сама Сьюзан». «А про мисс Роуэн она ничего не сказала?» «Нет». Молотина вы пристали к ней с этим убийством, а она умалчала про Лили. Однажды летом, примерно через 2 года после нашего знакомства, Сию сказала, что пытается поыскать себе работу в Нью-Йорке и попросила ей помочь. За неимением иных вариантов я обратился к Лили Роуэн. Первым делом она нашла двух славных девушек, вместе с которыми Сию арендовала квартиру. Кстати, не в 6, а в 5 кварталах отсюда. Потом Лили заплатила за учёбу Сью в одной из студий Мидтауна. Недавно Сью вернула ей долг, а затем порекомендовала её Карлу Хейту как перспективную модель. Насколько мне известно, впрочем, за достоверность этих сведений я не ручаюсь, Сью сейчас одна из самых популярных в Нью-Йорке моделей. В час ей платят не меньше сотни. Правда, на обложках модных журналов я её пока не встречал. Так что, инспектор, я не тот ангел-хранитель, благодаря которому Сью получила жилье и работу. Зато с мисс Роуэн я на более короткой ноге, нежели Сью, и я убежден, что она не разгневается на меня за то, что я рассказала о ее роли в судьбе этой девушки инспектору полиции. Вас еще что-нибудь интересует? Да, и очень многое. Как и когда ты узнал, что мисс Маклеуд предпочла тебе Кеннета Фабера? Он что, тебя вытеснил?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 Вам придётся иначе сформулировать свой вопрос, мистер Креймер, сказал он. Чарта 2. Креймер поглядал меня взглядом. Брось, Гудвин, не отпирайся. Мисс Маклеод собственноручно подписала показания. Из-за чего ты подцапался с Фабером на прошлой неделе? Кто вам такое сказал? Я просто поблагодарил его за кукурузу. Не валяй дурака, свирепо прорычал Креймер. Мне шутить некогда. И так из-за чего вышла стычка? Минуту попробую сообразить. Я сдвинул брови, мучительно вспоминая, потом кивнул. В дверь позвонили. Я увидел Фабера, вышел на крыльцо и сказал дословно следующее: "Привет, как дела на ферме?" Фабер вручил мне коробку с початками и ответил: "Спасибо, Хреново. Жара испаляющая вдобавок мозоли на руках натёр". Я высказал удивление: "Разве у прирождённых свинопасов бывают мозоли?" Он пожелал мне сдохнуть и испарился, а я запер дверь. И это всё? Да. Ладно, Крэмер встал. Даю тебе на сборы минуту. Не забудь зубную щётку. Послушайте, инспектор, я приподнял руку ладонью вверх, излюбленный жест Ниро Вулфа, когда он начинает вещать о семейных ценностях. При необходимости я готов вынести любые неудобства, но сейчас такой необходимости нет. Время близится к полуночи. Если мои слова в чём-то противоречат показаниям Сью, то, разумеется, вы должны допросить меня до того, как мне выпадет возможность пообщаться с ней. Согласен излить вам всё как на духу, спрашивайте. В твоём распоряжении одна минута, процидил Креймер. Собирайся. Я и глазом не моргнул. Нет, у меня есть конституционное право выразить своё несогласие, и я им воспользуюсь. Я настаиваю на том, что вы должны обосновать законность своего требования. Глаза Крэмера заполыхали. Так, по-твоему, я действую незаконно? Что ж, я его разозлил уже неплохо. Мистер Гудвин, я задерживаю вас как основного свидетеля. Я даже ухом не повёл. Ордера у вас, конечно же, нет, но я законопослушный гражданин и спорить не стану. Я обратился к Вулфу. Если я вам завтра понадоблюсь, позвоните Паркеру. Непременно, Вульф посмотрел на Кремера. Мистер Кремер, преклоняясь перед вашими недюжинными талантами, я тем не менее не устаю удивляться самонадеянности и косности вашего мышления. Вас настолько обуревает стремление уизвить и припереть к стенке мистера Гудвина, что вы не соизволили хоть чуть-чуть пороскинуть мозгами над важными фактами, к которым я привлёк ваше внимание.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 «Можно даже расценить это как комплимент. Когда в последний раз меня выпускали под залог, то затребовали и каких-то 500 долларов, а теперь уже 2 тысячи. Явный прогресс». Паркер кивнул. «Это с какой стороны посмотреть?» — промолвил он. «Честно говоря, поначалу он настаивал на сумме в 6 тысяч, однако мне удалось его уломать, и в итоге мы сошлись на двух. Надеюсь, Арчи, ты понимаешь, что это означает. Тебя просто... Ну, наконец-то».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 Судья согласился с моими доводами. Послушай моего совета, Арчи, ты должен быть готов к тому, что арестовать тебя могут в любую минуту. Мне очень не по душе позиция, которую занимает Мандельбаум. И ещё хочу тебя предупредить, что Ниро Вулф распорядился, чтобы счёт отправили не ему, а нам. Сказал, что это твоё личное дело, а сам он умывает руки. Но ты не огорчайся, с тебя я много не возьму. Я рассыпался в благодарностях. Мне уже и самому было ясно, что на сей раз не только помощник окружного прокурора Ирвинг Мандельбаум, но, возможно, и сам Крэмер всерьёз подозревает меня в убийстве. Крэмер отвёз меня в уголовку Южного Манхэттена, где битых полчаса отчаянно пытался вывести на чистую воду. Уважаемые друзья, ещё больше аудиокниг на ресурсах Книговухи. Книговуха самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. После чего отказался от неравной борьбы и отдал в лапы лейтенанта Рокклифа. Тот допрашивал меня целый час, и несмотря на то, что на сей раз мне не удалось в первые же 15 минут довести его до заикания, всё же припроводил в контору окружного прокурора. Там за меня взялся уже Мандельбаум, который явно был настроен пожертвовать сном и посвятить всю ночь общению со мной. Содействие ему в этом оказали двое усердных следователей. Я ни минуты не сомневался, что его накачали Крэмер с Роклифтом, поскольку его предупреждение ощущалось ещё до начала допроса. Причём Мандельбаум подозревал меня не только в попытке выгородить какое-то третье лицо, но явно верил, что именно я мог совершить это тяжёлое преступление. Разумеется, меня так и распирало от желания выяснить, на чём зиждется его уверенность, и я затеял с ним хитрую игру, с Крэмером да ещё в присутствии Вульфа. Я, конечно, тягаться не пытался, потому что такого старого воробья на микини не проведёшь. С Рокклифом же играть в кошки-мышки было рискованно, но тот безмозглый стукан верит только в силу собственных кулаков. А вот с Мандельбаумом попытаться стоило, несмотря на то, что вопросы задавал он сам или его помощники.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 взять, скажем, место преступления. Закаулок и склад возле чёрного хода Рустрмана. Поскольку попечителем ресторана был Вульф, незнакомых мне уголков там почти не было. Закаулок отделяла от склада узкая аллея длиной около 15 ярдов. Развернуться на ней не смог бы не то что фургон, но даже обычная легковушка. Поэтому машины поставщиков, разгрузившись, вынуждены были сдавать назад задним ходом. Поэтому любой злоумышленник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 Полиция не нашла ни одного свидетеля, который видел убийцу на месте преступления, хотя бы и издали. Во-вторых, когда один из работников ресторана выйде покурить на свежий воздух, обнаружил труп Фабера, тот не дышал уже минут 5 или 10. И наконец, в-третьих, я выяснил, что орудием убийства послужил отрезок ржавой металлической трубы диаметром в 2 дюйма, длиной в 16,58 дюйма.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 Я имею в виду некие предположения о тех планах, которые строили на мой счёт в полиции. Поскольку речь идёт всего лишь о предположениях, не подтверждённых фактами, мне придётся ограничиваться описанием того, что происходило в прокуратуре утром, когда Паркер пришёл меня вызволять. С показаниями Сью ознакомиться мне не дали, и это убедило меня в том, что в них было нечто очень важное. Сью вполне могла сболтнуть что-то лишнее.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 Я успокоил себя тем, что всё равно негоже было бы беседовать о столь важных вещах в присутствии дюжины незнакомых людей, томившихся в ожидании своей очереди на расставленных вдоль стен стульях. В итоге, когда выйдя на перекрёстке из такси и поблагодарив Паркера за то, что он подбросил меня почти до самого дома, я пообещал держать его в курсе событий и преодолел пешком по западной 35-й улице, оставшихся до нашего особняка полквартала. Да знала бы об обстоятельства убийства не на йоту не больше, чем накануне. А заботили меня и предстоящие в связи с оплатой счетов адвоката расходы, не говоря уж о 2000 залога. Но о финансовой помощи у Ульфа надежды не было, ибо мой шеф никогда в глаза не видел ни Кенэто Фабера, ни Сьюма Клеод. Вот такие невесёлые мысли одолевали меня, когда я преодолел семь ступенек нашего крыльца.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 Поэтому едва переступив порог, я спросил: "Доброе утро, старина, что стряслось?" Фриц запер двери и поприветствовал меня словами: "Ну и вид у тебя, Арчи". "А чувствую я себя ещё хуже", отрезал я. "Так в чём же дело?" "К тебе пришла женщина, мисс Сьюзен Маклеод. Раньше она привозила нам. Да, помню, где она? В кабинете. А он в кухне беседовал с ней. Нет.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 Ну вот, до обеда теперь продержусь. Фриц сказал, что ко мне пришла дама, поскольку, как вы сообщили Паркеру, дело это моё, причём личное, к вам оно отношения не имеет. Могу я припроводить её в гостиную? Несмотря на гнусные намёки Кремера, мы ещё недостаточно близки, чтобы я пригласил её в свою апочевальню. Проклятье, взорвался Вульф. Когда ты вчера втиралочки Кремеру, ты сказал хоть каплю правды?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 то ограничился тем, что нагнулся к ней и поцеловал. Нет, не просто чмокнул в щечку, а поцеловал как следует. Сюни не отстранилась, а сама потянулась ко мне ещё сильнее, стиснув мои руки. Так что я даже испугался, что оболью её молоком. Воспитание не позволяет мне первому прервать поцелуй. Поэтому я дождался, пока она оторвётся от меня сама. Наконец-то она освободилась, отступила на шаг, Окинула меня придирчивым взглядом и сказала: "Ты и не брит". Я подошёл к своему письменному столу, отхлебнул молока, поставил стакан на стол и ответил: "Между прочим, я провёл ночь не в своей постели, а в прокуратуре, поэтому я не только усталый и потный, но и злой как чёрт. Но если ты дашь мне полчаса, то я успею принять душ, побриться и переодеться". "Арча, ты просто душка".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 Между прочим, меня возили на допрос. Нет, не в тюрьму. За навес окно в окнах не было, и я видела, что они не зарешечены. Меня допрашивали примерно до половины первого, а потом отвезли домой. До самого утра почти проворочалась, а потом, наверное, уснула. Боже мой, Арчи, я просто не представляю, что ты со мной сделаешь, когда я и сам не представляю. Я отпил ещё молока. Сначала объясни, почему ты так со мной обошлась.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 На 48-й улице, возле поворота в закоулок, куда я заезжала, когда доставила кукурузу в Рустерман. Я сказала, что мы назначили встречу на 5 часов вечера и собирались вместе дождаться приезда Кэна, к которому у нас был разговор. Но я на 15 минут опоздала и попала на место лишь в четверть шестого. Тебя там не было, поэтому ждать я не стала и сразу ушла. Я готов был растерзать её. «И кому ты всё это наговорила?» Сразу нескольким копам. Сначала тому, что первый нагрянул ко мне домой, а потом и остальным, не помню, сколько их было, двое, трое, а то и четверо. Они составили протокол, всё это в него занесли, а потом велели, чтобы я его подписала. И когда по твоим словам мы с тобой условились о встрече, ведь тебе, конечно же, задали этот вопрос. Господи, да они мне всю душу наизнанку вывернули. Я сказала, что позвонила тебе вчера утром. И тогда мы обо всём и договорились. Ничего умнее ты придумать не могла. Неужели не ясно было, что они тут же ко мне нагрянут? Ну а что такого? Ты бы всё отрицал, чтобы тебе немного подсадить, я первым делом заявила им, что тебя там не было. Ты ведь в два счёта докажешь, что это было так, верно? И она заискивающе заглянула ко мне в глаза. Иначе мне пришлось бы объяснить, с какой целью я там появилась и почему сразу же ушла, вместо того, чтобы зайти в ресторан и спросить, не знают ли там, где искать Кена. Я промолчал. Сью подалась вперёд, по имени жарче, но ну не могла же я в самом деле сказать полицейским, что собиралась встречаться там с Кеном. Разумеется, не могла. Что ж ты, похоже, вовсе не такая безмозглая, какой пытаешься показаться. Я закинул ногу на ногу и откинулся на спинку стула. Значит, говоришь, ты собиралась встретиться там с Кеном? Ну да, нам нужно было кое-что обсудить. И ты была на месте в 4:00. Да. И ушла, даже не догадавшись зайти в ресторан и спросить про Кена. Не совсем. То есть, да, ушла. Я покачал головой. Послушайсь её, пусть ты и не хотела втянуть меня в эту историю, но тем не менее втянула. И я настаиваю на том, чтобы ты сказала мне всю правду. «Если ты и в самом деле была на условленном месте в 5.15, то должна была видеть Кена. Ты ведь его видела, да?» «Да, но только не живым». Ее изящные пальцы сжались в кулаки. «Когда я его увидела, он уже не дышал. Когда я подошла к черному ходу ресторана, то увидела его лежащим на земле. Мне сразу почудилось, что он мертв, а потом вдруг почудилось, что кто-нибудь вот-вот выскочит из ресторана и поднимет тревогу». Я жутко испугалась ведь эти 2 дня ещё не прошло с тех пор, как я пригрозила, что убью его. Я совсем потеряла голову, даже не думая о последствиях, пронеслась оттуда во всю мощь и лишь отбежав на несколько кварталов поняла, что натворила. И что же натворила? Дело в том, что меня видели Феликс и Швейцер, ведь сначала я подошла к ресторану со стороны парадного входа и как раз наткнулась на них. Мы даже обменялись несколькими фразами. Поэтому я не смогла говорить, что там вообще не была. Понимаю, безрассудно было сбегать с места преступления, но меня и правда обуял безумный страх. Лишь по возвращении домой я взяла себя в руки и приняла решение, что именно должна говорить полицейским. Мне показалось самым правильным заявить, что я собиралась встретиться там с тобой. Поэтому по приезду полиции я так и заявила. Только вот протокол, наверное, зря подписала. Она разжала кулаки и всплеснула руками. «Арчи видит бог, я этого не хотела». Хотя это плохо согласовывалось с концепцией пропускного пункта, который контролирует речь. Я предпочел не устраивать разборки по этому поводу. Какой смысл выяснять, кто прав, а кто виноват, когда нужно спасать собственную шкуру? Ты прочиталась. Я ее не обвинял, просто констатировал факт. Конечно, они спросили тебя, с какой статьёй мы назначили Кену встречу не здесь, а на задворках ресторана, продолжал я. Мы ведь ждали, что он привезёт нам кукурузу домой, не так ли? Как ты это объяснила? Я сказала, что по каким-то личным причинам ты не захотел объясниться с ним в доме мистера Вулфа. Понимаю, похоже, ты всё просчитала. А вот что ты им наплела, когда тебя спросили, по какому поводу мы назначили Кену встречу? Или ты это не продумала? С её пожала плечами. «А тут и продумывать было нечего. Он сказал тебе, что, по моим словам, я якобы жду от него ребёнка, и мы собирались обсудить это втроём. У меня даже челюсть отвалилась. Такого поворота я никак не ожидал». «Вот, значит, о чём мне поведал Кен», — проблеял я, немного овладев собой. «И когда это было?» «А то ты и сам не помнишь. На прошлой неделе, а точнее во вторник, когда он привёз вам кукурузу». Он рассказал мне об этом в субботу. Нет, пожалуй, всё-таки в воскресенье. Это было на ферме. Я выпрямился. Быть может, мне показалось, либо у меня что-то с мозгами. Итак, Кеннет Фабер в воскресенье признался тебе, будто бы во вторник поделился со мной известием о том, что по твоим словам, ты ждёшь от него ребёнка. Я тебя верно понял? Да, причём точь-в-точь -точь то же самое он сказал и Карлу Хейто. И что самое забавное, узнал я об этом не от самого Кена, а от Карла. Не чуть не удивлюсь, если выяснится, что он поведал эту новость и двум другим моим приятелям. Я имею в виду Питера Джея и Макса Маслов. Ты их вряд ли знаешь. Вот когда я в сердцах брякнула Кену, что убить его готова. Особенно я разозлилась за то, что он сказал это тебе. Но ты сообщил ему допросишь, то именно собиралась обсудить с ним во время встречи. «Ну, конечно, и я не возьму в толк, Арчи, в чём я просчиталась, назвав тебя. Чего тебе бояться, если тебя там и в помине не было? Уж тебе доказать своё алиби пару пустяков, верно? Разве я не права?» Я зажмурился, пытаясь обмозговать это запутанное положение. Но чем больше размышлял, тем сильнее заходил в тупик. Теперь мне стало понятно, что Мандельбаум отнюдь не с потолка, а назвал судье сумму залога. Чудо ещё, что он вообще согласился меня отпустить». Глаза мои завлакла пелена, и я часто замаргал, пытаясь сфокусировать взгляд на сью. Не хотелось бы верить, что ты намеренно пыталась меня подставить, выдавил я наконец. Хотя ложное обвинение вышло почти идеальным. Вряд ли ты большой знаток в этом деле. К тому же мне совершенно непонятно, почему ты именно меня решила сделать козлом отпущения. Я ведь не образец христианской терпимости. Не только другую щеку подставлять не буду, но и могу и сам по шеи накостлять. Впрочем, сейчас мне даже не столь важно, подставила ты меня или нет. Ответь-ка мне лучше, с какой целью ты вообще сюда пожаловала? Только не пытайся юлить, а выкладывай всё как есть. Сию смущённо потупилась, потом ответила: "Прости, я подумала. Господи Арчи, неужели тебе самому не ясно? Ясно, конечно, кроме цели твоего визита". Боже мой, но ведь это очевидно, Сью всплеснула руками. Ведь дело в том, кому они больше поверят. Во время моего вчерашнего допроса мне сказали, что ты опровергаешь мои показания и что мы с тобой вовсе не собирались встречаться у ресторана. Вот я и подумала, может, ты согласишься пойти на попятный и изменишь свои показания. Скажешь, например, что поначалу запирался, потому что не хотел оказаться втянутым в эту заваруху, что мы действительно договаривались встретиться возле ресторана, но в последнюю минуту ты передумал, отказался от встречи и отправился куда-то ещё. Тогда они мне поверят. Она умоляюще протянула ко мне руки: "Прошу тебя, Арти, помоги мне". Ну что тебе стоит? Всё будет в порядке, вот увидишь. Господи всемогущий, да ты хоть соображаешь, что плетёшь? «Ну, конечно, ведь сейчас в полиции считают, что один из нас лжет, а если ты признаешься...» «Замолчи!» Сью тоненько пискнула и внезапно словно развалилась на части. Голова ее безвольно поникла, плечи задрожали, а затем, зажав лицо ладонями, она вся затряслась, будто охваченная лихорадкой. Если бы она при этом рыдала, стенала или хотя бы поскуливала, я бы спокойно переждал бурю». Она безмолвствовала, и это меня насторожило. Неровин час ещё в обмороку попадёт. Я в два прыжка оттётился возле письменного стола Вульфа и взял вазу со свежесрезанными орхидеями. Сегодня это были дендробиум нобели. Осторожно вынув орхидеи, я положил их на свой стол, а сам приблизился к Сю, приподнял за подбородок её трясущуюся голову и окатил её лицо водой. Ваза вмещала примерно 2 кварты, так что я мог не экономить. Руки девушки непроизвольно упали вниз, и я тут же повторил операцию. Гидротерапия вызвала действие. Сию пронзительно заверещала и вцепилась ногтями в моё запястье. С трудом выпростав руку, я поставил вазу на стол, метнулся в ванную и принёс полотенце. Сию уже соскочило с кресла и теперь стояла взъерошенная. Нервно стряхивая воду с платья, "Возьми", я протянул ей полотенце. С её вытерла лицо. "Как ты мокрачи?" горько промолвила она. "Жуткое свинство. А что мне оставалось делать?" Я передвинул ей другое жёлтое кресло, а сам вернулся к своему письменному столу и уселся. "На твоём месте я сказал бы спасибо. Мало ли вдруг бы с тобой случилось истерика. Ну да ладно, хватит об этом". Не знаю, специально или нет, но ты поставила меня в крайне затруднительное положение. Когда мы виделись с Кеном в прошлый вторник, он даже не заикнулся ни о какой твоей беременности. Более того, твое имя вообще не всплывало в нашем разговоре. Впрочем, вне зависимости от того, наврала ты с Трикорба или нет, в полиции уверены, что такая беседа у нас с Кеном состоялась. И еще они почему-то не сомневаются, что мы с тобой состоим в интимных отношениях, как они это называют. И теперь же идёт о том, что ты под присягой подтвердила, что мы с тобой вчера условились встретиться в 5 часов у ресторана, а я не смогу доказать своё алиби. Есть правда один человек, который готов подтвердить, что в это время мы с ним находились в другом месте. Но он мой приятель и нередко действует со мной на пару, когда мистеру Вулфу требуется подмога. Поэтому присяжные могут ему не поверить. «Не знаю, что ты еще наболтала в полиции, но теперь меня в любую минуту могут...» «Арчи, я тебе рассказала всю правду!» Сью сжимала в руках полотенце. Прядь мокрых волос свесилась ей на глаза. Девушка откинула ее в сторону. «Клянусь, чистую правду я вообще...» «Оставим это. Меня в любую минуту могут арестовать по подозрению в убийстве. А мне даже крыть нечем». С другой стороны, если даже мне и удастся убедить полицию, что ты им наврала и мы вовсе не собирались там встречаться, то в каком положении окажешься ты? Поскольку в настоящее время события разворачиваются по твоему сценарию, то один из нас неизбежно останется в дураках. Поэтому либо я, ну, Арчи, ты ведь не станешь, не перебивай меня. Так вот, либо я выпутываюсь, но травив легавых на тебя, либо, а чёрт, я ведь забыл тебя спросить. Я слез со стыла и приблизился к Сью. «Встань. Посмотри мне в глаза». Я вытянул вперёд руки ладонями вверх. «Приложи свои ладошки к моим. Нет, не нажимай. Так, расслабься. Постарайся не шевелиться». «Да расслабься же, чёрт возьми. Вот так, молодец. Смотри мне в глаза». «Теперь ответь. Это ты убила Кена?» «Нет». «Попробуем ещё раз. Это ты его убила?» «Нет, Арчи, нет». Я крутанулся на каблуках и вернулся к своему столу, а Сью чуть попятившись уселась в жёлтое кресло. "Это мой личный детектор лжи", пояснил я. "Не запатентован, правда? Значит так, либо мне удастся выйти сухим из воды, бросив на растерзание полицейским ищейкам тебя, хотя для этого мне придётся плести интриги, что противоречит моим принципам, либо я всё-таки поступлю согласно своим принципам. Надеюсь, второй вариант выгорит". Насколько тебе известно, я работаю у Нира Вулфа. Так вот, для начала я возьму отпуск, возможно, не продолжительный. Затем мы с тобой уедемемся в одном укромном местечке, где нас никто не отыщет, и ты полно и правдиво ответишь мне на ряд вопросов. Выбор зависит только от тебя. И вот ещё что. Дверь распахнулась, в проёме возник шеф. Протопав к своему столу, он приостановился, посмотрел на Сью и сказал: Я, не Раульф, пожалуйста, пересядьте в это кресло, он кивнул в сторону красного кожаного кресла, затем обогнул свой письменный стол и уселся. И только тогда воззрился на меня. Итак, ты поступишь согласно своим принципам? Уважаемые друзья, ещё больше аудиокниг на ресурсах Книговухи. Книговухи самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Я уже упоминал, что бессонная ночь притупила мою сообразительность, хотя в любом случае мне следовало пороскинуть мозгами и понять, с какой целью Вулф настаивал, чтобы я принял сию в кабинете. Будь я в обычной форме, я бы мигом смекнул, куда он клонит. Когда мы с Вулфом ведём расследование совместно, то понимаем друг друга с полуслова. Однако в данном случае он заявил Паркеру, что речь идёт о моём личном деле, а сам он умывает руки. Однако после того, как я поклялся Вульфу, что говорил Кремеру чистую правду и ничего, кроме правды, он не просто мне поверил, но и, конечно же, занял наблюдательный пост в коридоре возле отверстия в нише, прикрытого скользящей панелью. Со стороны кабинета отверстие замаскировано картиной с изображением водопада. Я недоуменно воззрился на Вульфа, потом ответил: "Что в том случае, если второй вариант выгорит? Кстати, я слышал, как сдвинулась панель. поэтому избегал щепетильных вопросов. «Ф-ф-ф», — фыркнул Вульф. Я вздохнул. «Ладно, ваше взяло, но девушке нужно сказать правду». «Непременно». Вульф дождался, пока Сью сядется в красное кресло и обратился к ней. «Мисс Маклеуд, я по собственной инициативе, без ведома мистера Гудвина, подслушал вашу беседу. Я слышал все, что было сказано, и все видел. Хотите составить жалобу?» Сию поправил руками выбившуюся прядь, вид у неё оставался растерянный. Почему? Почему я подслушивал? Я хотел выяснить, насколько глубоко увяз мистер Гудвин, и выяснил. Вмешался же я, потому что положение угрожающее, либо вы совершенно безмозглое создание, либо настоящий монстр, непреднамеренно или по глупости вы загнали мистера Гудвина в тупик, из которого я перебил его. Вы же сами сказали, что это моё личное дело. Вулф не отрывал взгляда от Сью. Это и правда было личным делом мистера Гудвина, но лишь до настоящего момента. Теперь угроза нависла уже надо мной. Мистер Гудвин, мои глаза, уши и руки, без него я не способен выполнять свою работу, не говоря уже о массе других бытовых неудобств, которые возникают в его отсутствие. А он только что сказал вам, что собирается взять отпуск. «Уже только это одно доставило бы мне массу хлопот, но некоторое время без мистера Годвина я бы еще вытерпел. Сейчас же я осознал, что дело приняло чрезвычайно серьезный оборот, и возникла реальная опасность лишиться его навсегда. А это уже настоящая катастрофа. Я с этим примириться не могу». «Из-за вас над ним нависла смертельная угроза». Он повернул голову на пару дюймов и посмотрел на меня. «Я не могу. «Арчи, теперь это наше общее дело». Я приподнял одну бровь. «Неужели вы пошли на попятный? А как же Паркер и его счёт?» Вульф скорчил гримасу и отмахнулся. «Оставим это. Неважно, в насколько близких отношениях ты состоишь с мисс Маклеот. Главное, что вы знакомы уже три года. Она убила этого человека?» Я кивнул. «И нет, и да». Пф, снова фыркнул Вульф. Согласен, сейчас поясню. В пользу нет свидетельств куча самых разных фактов, включая только что пройденное ею испытание моим персональным детектором лжи, над которым вы можете сколько угодно потешаться, а зря. В пользу да, говорит её приход к нам. С какой целью она пожаловала? По её словам, она хочет, чтобы я изменил свои показания и засвидетельствовал, что мы собирались встретиться возле Рустермана. Тут надо пороскинуть мозгами. Если она на самом деле убила Кена, то должна понимать, что над ней нависла смертельная угроза, и в таком состоянии готова уцепиться за любую соломинку. Если же Кена убила не она, то зачем пришла сюда и призналась, что побывала на месте преступления и увидела труп Кена? Странно, более чем странно. Мой вывод готов поставить 2 против 1, что она не убивала. Ещё один веский довод в пользу нет, на мой взгляд. Состоит в том, что когда женщина беременеет, то вполне естественно стремиться поскорее выскочить замуж за этого мужчину. В конце концов, ребёнку понадобится родной отец, а не убитый любовник. Отца своего ребёнка она просто так убивать не стала бы. Разве что? Что за бред, взвизгнула сью. Я вовсе не беременна. У меня чуть челюсть не отвалилась. «Как, но ведь Кен сам сказал тебе, будто наболтал мне о том, что ты ждёшь?» Сью кивнула и сухо молвила. «У Кена язык без костей, соврать для него было пару пустяков. Но разве ты не сама решила, что забеременела?» «Нет, конечно. С какой стати? Забеременеть женщина может лишь в одном случае, а мне это никак не грозило, потому что мы с Кеном никогда не состояли в интимных отношениях». Глава третья. Как всякий человек со здравым складом ума, я привык тешиться мыслью, что всегда даю себя отчёт в том, почему думаю или поступаю именно так, а не иначе. Однако на сей раз, похоже, случилась осечка, и вовсе не по причине того, что я поверил Сью. Да, мол, она не беременна и вообще никак не могла оказаться в положении. Всё дело в том, каким тоном это было сказано и как сама Сью при этом выглядела. Ведь мы с ней были знакомы без малого 3 года. Казалось бы, учитывая вновь открывшиеся обстоятельства, мне теперь следовало отменить второе очко «в пользу нет», о чем я только что сказал Ниро Вульфу. Однако я все же рискнул поставить два против одного на то, что она не убивала. Почему? Хоть убейте, сам не понимаю. Возможно, разгадка в том, что любой нормальный мужчина, а я считаю себя таковым, в глубине души убежден, что незамужняя женщина, свято уверенная, будто никак не может оказаться в положении, куда менее способен совершить убийство, нежели та, которая сомневается. Разумеется, честному сыщику, ведущему расследование, негоже полагаться на одну лишь интуицию, однако порой без неё не обойтись. Вольф, который давно уже притворяется, что считает меня непревзойдённым знатоком психологии женщин, особенно молодых и смазливых, перевёл взгляд на меня. "Арчи?" я кивнул. Не подобает знатокам женской психологии брать свои слова назад или даже колебаться. А я твёрдо поверил, что Сью не беременна. Вульф хмыкнул, велел мне взять чистый блокнот, секунд 5 поидал Сью взглядом, после чего принялся бомбардировать её вопросами. Час с лишним спустя, когда вошёл Фриц и возвестил, что обед подан, я успел заполнить блокнот более чем на половину, а Вульф по-прежнему сидел, откинувшись на спинку кресла. Зажмуренные глаза и плотно сжатые губы свидетельствовали, что он настроен на серьёзную работу. Сью бойко отвечала на все его вопросы, однако меня не покидало убеждение, что одному из нас, мне или ей, не миновать неприятностей, либо нам обоим. По словам Сью, с Кенотом Фабером она познакомилась 8 месяцев назад на вечеринке у Питера Джея. Кен тот же принялся за неё ухлёстывать и 4 месяца спустя в мае сделал ей предложение, присовокупив, что, разумеется, случится это лишь через пару-тройку лет, когда он будет получать достойное жалование, она сможет оставить работу муникенщицы. Из моего блокнота. Сама я получаю 8 с лишним сотен в неделю, в 10 раз больше, чем Кен, но, конечно, отдаю себе отчёт, что в случае замужества лишусь своей работы. «Тем более, что для замужних женщин она не подходит, ведь они заводят детей, а это неизменно отражается на фигуре. Да и сидеть с детишками кому-то надо». Кен просил, чтобы она помогла подыскать ему подходящее место, и в июне Сью уговорила своего отца нанять Кена для работы на ферме, однако очень скоро раскаялась в содеянном. Из моего блокнота. «Кен отлично знал, что летом в выходные я приезжаю погостить на ферму». и уже в самый первый мой приезд отравил мне настроение. Он точно рассчитал, что на ферме у него будет больше возможностей для общения со мной, нежели в городе, и в первый же день пристал ко мне как банный лист. Требует от меня обещание отказаться от свиданий с другими парнями. Через неделю история повторилась, а потом всё вообще пошло по нарастающей, и в конечном итоге я горько пожалела, что когда-то даже заикнулась о возможном замужестве. Кяно прикал меня, что другим своим поклонникам я позволяю то, в чём отказываю ему. Закатывала истерики, если я ходила с ними в кино или на шоу. Правда, в конце июля он вдруг успокоился. Я даже обрадовалась было, что он образумился, однако на прошлой неделе в пятничный вечер он как будто с цепи сорвался, приставал ко мне и грубил пуще прежнего. Кончилось с тем, что в воскресенье он вообще известил меня, что в разговоре с Арчи Гудвином сказал, будто я жду от него ребенка. От Кена, не от Арчи. Ну и, дескать, Арчи повсюду об этом раз звонит, а отпираться бесполезно. Все равно, мол, никто мне не поверит. Так что мне остается одно — немедленно сочетаться с ним браком. Вот тогда-то нервы у меня сдали окончательно, и я завопила, что убью его. А на следующий день, в понедельник... Я узнала от Карла Хита, что и ему Кен наболтал то же самое. Более того, мне показалось, что эта гнусная история стала известна еще двоим парням, судя по скабрезным шуткам и пошлостям, которые те отпускали на мой счет. Вот почему я решила, что во вторник должна во что бы то ни стало переговорить с Кеннетом по душам у Рустермана. Я хотела потребовать, чтобы он встретился с Арчи и Карлом и сознался, что подло оговорил меня. и хотела пригрозить, что в противном случае подам на него в суд. Если слова Сью были правдой, а выяснить это у Карла Хейта, Питера Джея и Макса Маслау было несложно, то я готов был повысить ставки до десяти к одному, что Кена убила не она. Убийство выглядело спланированным заранее. Будь виновной Сью, она должна была идти навстречу уже с намерением убить Кена, или, по крайней мере, отколошматить его, Поскольку увесистая обрезь ржавых труб просто так никто с собой не носит, так что теперь я готов был ставить на Сью уже из расчёта 20 к 1. Но если убийца не она, то кто? Версия в убийстве с целью ограбления отпала сразу. В карманах Кена нашли 80 долларов, да и вряд ли случайный грабитель забрел с отрезком трубы в ресторанный закоулок. Не говоря уж о том, что в ожидании жертвы ему пришлось бы затаиться под разгрузочной платформой. Такую чепуху можно было даже не рассматривать. Нет, убийца поджидал там именно Кена и наверняка знал, в котором часу би дняго появится. Разумеется, всё могло статься, что Сю не только не была знакома с убийцей, но и даже не подозревала о его существовании. В таком случае мотив убийства не имел к Сю никакого отношения. Однако и перспективы его разгадки становились менее туманными, поскольку Вульф располагал лишь теми сведениями, которыми с ними поделилась Сью. Она так и не смогла вспомнить, со сколькими парнями встречалась за 20 месяцев, будучи манекенщицей. Возможно, с 30-ю или около того. Чаще бывала на свиданиях в прошлом году. Исходила из того, что обширные связи помогут подыскать новую работу. В итоге именно так и случилось. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Случилось. Зато теперь она сама отказывается от приглашений устроиться то в одно место, то в другое. Сью также не вспомнила, сколько молодых людей делали ей предложения. Кажется, человек 10 точно она не считала. Боюсь, что большинству людей, читающих эти строки... Образ ей показался мне слишком привлекательным, чтобы проникнуться симпатией к подобной девушке, желательно видеть и слышать её вживую. В таком случае у мужчины даже не возникнет вопроса, нравится она ему или нет, ибо последнее попросту исключается. По крайней мере, я готов повиниться, не окажись сию такой скверной танцовщицей, не избежать бы некоторых мук ревности даже мне. После знакомства с Кеном она почти перестала встречаться с другими парнями, за исключением троицы наиболее преданных ухажёров, которых она сохранила про запас. С ними сью ходила и в кино, и на шоу. Каждый из троих уже сделал ей предложение и не оставлял надежды добиться своего, несмотря на появление Кената Фадера. Карл Хитт, тот самый, что предложил ей стать манекенщицей, по возрасту годился ей в отцы. Однако это не остановило бы ее от согласия на брак с ним, взбреди ей в голову принять такое решение. Питеру Джею важной шишки в крупном рекламном агентстве лет было меньше, а у Макса Маслоу, модного фотографа, вообще молоко на губах не обсохло. По словам Сью в разговоре с Карлом, она опровергала то, что наболтал ему Кен. Однако не была уверена, поверил ли ей Хитт. Она не могла точно сказать, что за пошлости опускали по ее адресу Макс с Питером, из-за которых она и подумала, что Кен и им обо всем растрезвонил. До беседы с Карлом в понедельник никаких подозрений у нее не возникало. О предстоящей во вторник встрече с Фабером у ресторана Рустерман она не говорила ни одной живой душе. Но о том, что в один из ближайших дней Кен должен привезти кукурузу в Рустерман и в дом Нира Вульфа, знали все трое. и даже подтрунивали над ней в связи с этим. Так, например, Питер Джей предложил с её позировать для фотоснимков в вечернем платье посреди кукурузного поля. Вулф. Вы хорошо знаете этих мужчин, их характер, темперамент, образ мышления. Если допустить, что один из них, взбешённый выходкой Фабера, подкараулил его на задворках ресторана и убил, то который Причём с большей долей вероятности можно утверждать, что убийство было спланировано заранее, а не стало следствием случайной ссоры. Итак, кто бы этому мог быть по-вашему? Сию вытаращила глаза. Они его не убивали. Не они, а один из них, невозмутимо поправил Вулф. Кто именно? Сию замотала головой. Никто, они тут ни причём. Вулф погрозил ей пальцем. Вы смокля вот это в здор. Я подскаю вы шокированы тем, что один из ваших близких друзей может оказаться убийцей. Тем не менее, эта версия вполне правдоподобна. Из-за вашего легкомыслия и своеволья следствие теперь не в состоянии установить, что вы или мистер Гудвин не причастны к убийству этого человека. Остался единственный выход доказать, что убийца кто-то другой, и изобличить его. Я хочу увидеть всех троих ваших знакомых. «Однако я никогда не покидаю свой дом по делам, поэтому они должны сами прийти сюда. Прошу вас, устройте так, чтобы они были здесь сегодня вечером. В девять часов удобно?» «Нет», — отрезалась Ю. Вульф ожег ее свирепым взглядом. «Будь на месте с Ю обычная клиентка, и если бы на карте стоял только его гонорар, он бы твердо настоял на своем, в противном случае указав ей на дверь». Однако сейчас решалась судьба его доверенного секретаря и мальчика на побегушках, потери которого обернулась бы для него, как он сам признался, настоящей катастрофой. Поэтому в конечном итоге он смирил гордыню, отвёл взгляд и спокойно, как ни в чём не бывало, ответил: "Мистер Маклеод, я согласен. Ваше нежелание допустить, что один из ваших друзей может оказаться преступником, достойно похвалы". На самом деле, мистера Фабера вполне мог убить некто, кого вы в глаза не видели, и по мотивам, о которых мы, возможно, даже не подозреваем. Кстати, я не спросил вас, знаете ли вы кого-нибудь, у кого были достаточно весомые причины, чтобы убить мистера Фабера. Нет? Хорошо. Но, возможно, мистер Хит, мистер Джей или мистер Маслоу могут назвать таких людей. Вот почему я должен с ними встретиться. Несмотря на ваше заверение, что ни один из них не способен на убийство, но отдельно от остальных, о встрече с ними мы договоримся сами. Убийцу не вывести на чистую воду, не зная подлинного мотива, толкнувшего его на преступление. А кто-то из этих четырёх людей, знавших мистера Фабера, может подсказать мне мотив. Вот почему я обращаюсь к вам с просьбой, организуйте мне встречу с вашими друзьями сегодня же вечером. «Ваше присутствие не обязательно». Сью нахмурила брови. «Но как вам удастся? Вы сказали вывести на чистую воду. Неужели это возможно?» «Разумеется. По крайней мере, для этого нужно использовать все возможности. Итак, в девять вечера?» Некоторое время Сью колебалась. «Но в конце концов уступила. Ведь без исходных сведений руки у нас были связаны, а раздобыть необходимую информацию больше было негде». После того, как мы её уломали, Вульф откинулся на спинку кресла с зажмуренными глазами и плотно сжатыми губами, а Фриц возвестил нас о том, что нас ждёт обед. С Юра распрощалась, я проводила её до дверей, а Вульф отправился в столовую. Когда я вошёл туда, он воседал за обеденным столом, готовясь приступить к трапезе. Я же ждёл заблагой постоять, поскольку вознамерился высказать Вульфу нечто наболевшее, прежде чем он примётся за еду. Я вообще-то и прежде предполагал, что стою довольно много, начал я. Но теперь я окончательно уверился, что недооценивал значимость собственной персоны. Вы уже подготовили мне задание на сегодня? Нет, свежисть только с мистером Маклеодом. Я уже общался с ним в конторе окружного прокурора. Хорошо, тогда, если не против, я сначала приму душ и побреюсь. Боюсь, что после бессонной ночи от меня несёт псиной. Попросите Фрица оставить мне какие-нибудь объедки. Хорошо. Я вышел в прихожую и поднялся по лестнице на второй этаж, в свою комнату. В течение всех 40 минут, что я приводил себя в порядок, я пытался избавиться от назойливых мыслей, но тщетно. Мой мозг упорно твердил, что нужно срочно переосмыслить случившееся и заново оценить роль в этом деле Сьюзан Маклёт. Ведь если я просчитался, и убийцей была она, Тогда нет никакого смысла в том, чтобы тратить время и пытаться выудить хоть какие-то сведения из стройцы и её воздыхателей. И раз Вулф не придумал мне заданий на сегодняшний день, то я должен позаботиться об этом сам. Если даже для Вулфа потеря меня равносильна катастрофе, то каково должно быть мне самому? К тому времени, когда я встал под душ, мой разум пришёл к выводу, что ключом к разгадке служит отрезок металлической трубы. не могла же её заявиться в проулок, пряча за пазухой у весистой железяку. Нет, конечно, так откуда же взялась труба? Ни из Крэммера, ни из Мандельбаума я так ничего на сей счёт и не вытянул, а утренних газет ещё не видел. Впрочем, Таймс я смогу просмотреть, когда спущусь. Однако нетерпение пересилило, и наспех вытершись, я босиком прошлёпал к ночному столику, позвонил в газет и попросил соединить меня с слоном Коэном. Лон, как и следовало ожидать, уже пронюхал, где я провёл ночь, и попытался выведать у меня подробности, но я ответил, что не успел одеться и могу простудиться. А вот самого меня интересует, верна ли то, что преступник, проломивший Фаберу череп железякой, принёс её с собой. Лон сказал, что это можно считать доказанным. Трубу досканальной изучили специалисты криминалистической лаборатории, которые, судя по всему, немало узнали о её прошлом. А сейчас несколько из подручных окружного прокурора, которых снабдили цветными фотографиями железки, пытаются разнюхать её происхождение. Я поблагодарил Лона и пообещал подбросить несколько жареных фактов, как только их раздобуду. На том и порешили. Пока я натягивал трусы, в мозгу вдруг возник образ Карла Хейта. Однако пищи для размышлений явно не доставало, поэтому завязывая галстук, я уже размышлял совсем о другом. Когда я спустился, Вульф ещё восседал за обеденным столом. Однако я миновал столовую и прошествовал прямиком в кухню. Ни за что не угадайте, что поведал мне Фриц вскоре после того, как я усевшись за стол, начал листать утреннюю газету. Кукурузные оладьи из 16 початков, которые нам доставили накануне, восемь полностью соответствовали запросам Вульфа, к тому же Фриц ненавидит выбрасывать качественные продукты. Оладьи, поданные с жареным беконом и обильно политые домашним вареньем из чёрной смородины, были просто восхитительными. Вдобавок, в заметках Times, посвящённых убийству Фабера, фамилию Вульфа упоминали дважды, тогда как мою четырежды. Неудивительно, что обед показался мне божественным. Я успел расправиться с десятком оладий, которые запил двумя чашками кофе, и ломал голову не просить ли добавки, когда задробежал звонок. Я с некоторым усилием выбрался из-за стола и, отдыхаясь, проследовал в прихожую, посмотреть сквозь прозрачное лишь с одной стороны стекло, кого там принесло. Вулф уже успел переместиться из столовой в кабинет, поэтому я просунул туда голову и возвестил: "Мистер Маклеод". Вулф недовольно хрюкнул. "Да, верно, он сам сказал сью, что ему необходимо увидеть её отца. Однако приход незваных гостей всегда выбивает его из колеи. Кем бы они ни оказались, пропустив недовольные восклицания мимо ушей, я вернулся к двери, отодвинул задвижку и, услышав от Маклеода, что он хочет повидать мистера Вулфа, впустил его. Положил его новую тёмно-серую шляпу на полку, а самого фермера сопроводил в кабинет. Вулф терпеть не может обмениваться рукопожатием с посетителями, поэтому, поздоровавшись с Маклеодом, он коротким жестом предложил ему занять красное кожаное кресло. Однако МакКлеод присаживаться не стал ничего я постою сказал он мне рассказали про эту историю с кукурузой и я пришёл чтобы принести вам извинения винить я должен самого себя дело в том что на этот раз срезал початки не я а этот несчастный малый кеннет фабер вульф что-то буркнул себе под нос потом ответил вы совершили оплошность утром я звонил в рустарман «И они пожаловались, что им тоже доставили кукурузу хуже некуда. Вы ведь отлично знаете, каковы наши запросы!» Маклеут кивнул. «Еще бы не знать, вы хорошо платите, я обещаю, больше такого не повторится. Если позволите, я объясню, что случилось. На четверг я заказал бульдозер, чтобы закончить работу на участке, который я сейчас расчищаю». Но в понедельник вечером мне позвонили из их конторы и сказали, что смогут прислать бульдозер только во вторник. Тогда мне пришлось всё бросить и в срочном порядке заняться площадкой: выкорчевывать старые пни, заложить динамитные шашки под валуны и тому подобное. Я встал до рассвета и взялся за работу, засучив рукава, надеялся к полудню справиться, чтобы потом заняться кукурузой. Однако выяснилось, что я переоценил свои силы. Поэтому ближе к обеду, осознав, что не успеваю выполнить работу в срок, я позвал этого парня и попросил, чтобы початки срезал он. Я показал ему, как это делается, и решил, что он всё усвоил. Вы просчитался. Так что приношу вам свои извинения и ещё раз обещаю, больше такое не повторится. Ясное дело, за эти початки можете не платить, Вулф хмыкнул. Я заплачу за те восемь початков, которые мы использовали, мистер Макклеод. Очень жаль, что так получилось. Мне тоже. Дункан Маклеуд повернулся ко мне, его серые глазки хитровато прищурились. «Коль скоро я к вам приехал, — сказал он, — хочу кое-что у вас выяснить. Что этот малый натрепал вам про мою дочку?» Я не отвел взгляд. Дело касалось не только убийства. На карту была поставлена моя собственная судьба. Причем будущее рисовалось мне отнюдь не в розовых тюрьмах. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Тонах. В любой миг я мог ухнуть в трясину, выбраться из которой мне было ох как непросто. А что мне было известно о Маклеуде, кроме того, что он был отцом сью и еще умел выращивать кукурузу? Да ничего особенного, уклончиво ответил я. Кстати, с чего вы взяли, что он мне что-то натрепал? Сама сию сказала сегодня утром, Джескоттон ей ляпнула, что он говорил вам с три короба. Вот я и хочу это выяснить, что именно? Мистер Маклеод перебил Вулф. Сядьте, пожалуйста. Ничего, я постою, отмахнулся фермер. Но я должен знать, что этот малый наплел вам про мою дочку? Согласно вашим словам, вам она это сама сказала, напомнил Вулф. «Мы с мистером Гудвином также узнали все от нее. У нас с мисс Макклеуд состоялась продолжительная беседа. Она пришла в начале 12-го, чтобы переговорить с мистером Гудвином, и провела здесь почти два часа. Брови Макклеуда полезли на лоб. «Моя дочь Сьюзан? Она была здесь?» «Да». Макклеуд встрепенулся, затем подошел к красному кожаному креслу, уселся, хмуро уставился на Вульфа и резко спросил «вы». Зачем она приходила? Вулф покачал головой. Вы не поняли, мистер Маклёт. Я имею право говорить таким тоном, а вы нет. Мы можем пойти вам навстречу или напротив отказать вам. Это зависит от нашей доброй воли. Молодого человека, которому вы поручили срезать початки у билли, а из-за лживого заявления, сделанного вашей дочерью в полиции, в этом преступлении могут обвинить мистера Гудвина. Вероятность подобного развития событий более чем велика. Кстати, вы сказали, что вчера корчевали старые пни и подрывали динамитными шашками валуны. Как долго вы этим занимались? Маклеод так стиснул зубы, что его загорелая физиономия превратилась в квадрат. Моя дочь никогда не лжёт. Что именно она сказала в полиции? Она дала показания про мистера Годвина. Попав в безвыходное положение, любой человек способен солгать. Я не исключаю, что миссис Маклеуд была вынуждена поступить так, чтобы спасти себя. Впрочем, мы с мистером Гудвином вовсе не считаем, что этого человека убила она. Арчи? Я кивнул. Верно. Но мы собираемся найти убийцу, — продолжал Вульф. Кстати, это не вы? Дункан Маклеуд набычился. Нет, — процедил он. Хотя мог бы убить, если бы... Внезапно он осёкся. Если бы что, — уточнил Вульф. «Если бы узнал, что он порочит мою дочь. В полиции я прямо так и сказал. Сначала я узнал об этом от них, а вчера вечером дочь мне тоже всё рассказала. По делам ему раз таким гадом оказался. Вы сказали, что собираетесь найти убийцу. Так вот, искренне желаю, чтобы ваша затея провалилась, и в полиции я сказал всё то же самое. Меня там расспрашивали, чем я вчера занимался, и я ответил, что весь день расчищал участок. Даже коров своих с опозданием подоил». «Одним словом, я вовсе не обижаюсь, что вы подозреваете в убийстве и меня, поскольку вполне мог бы сделать это и сам. Кто-нибудь помогал вам расчищать участок? Нет, разве что утром этот юный негодяй немного мне подсобил, но вскоре я отправил его срезать початки, которые он потом повез в город. А других работников у вас нет? Нет. А другие дети есть супруга? Супруга умерла десять лет назад». Сиёзан наша единственная дочурка, больше мы и не нажили детей. Повторяю, я нисколько на вас не обижен. Знал бы, что он пытался оклеветать мою малышку, я бы его собственными руками убил. Не зря я так не хотел отпускать её в Нью-Йорк. Причувствовал, должно быть, что там может случиться нечто такое. Ведь там вокруг неё вечно столько всяких типов толкалось, да и фотографии эти подливали масло в огонь. Вы их видели? Я ведь человек старой закалки и праведный. хотя и допускаю, что мы с вами по-разному понимаем смысл этого слова. В общем, я хочу знать, зачем Сью к вам приходила. «Не знаю», — ответил Вульф. Глаза его сузились и превратились в щелочки. «Спросите ее сами. Ни я, ни мистер Гудвин так и не поняли, какова была цель ее прихода. И вообще, мистер Маклеуд, мы просто зря теряем время. Вы ведь человек праведный и, тем не менее, готовы совершить грех убийства. Я хотел бы... Фермер неловко поержился. Вы меня не так поняли. Просто я не хочу, чтобы вы изобличили убийцу, человек, который убил Кеннета Фабера, совершил доброе деяние, и мне бы не хотелось, чтобы его поймали и наказали за это. Допустим, я сам хотел пригласить вас сюда, чтобы задать несколько вопросов. В частности, меня интересует, не знакомы ли ли вы с Карлом Хейтом. Но коль скоро вы я с ним незнаком. Никогда его и в глаза не видела, но знаю о нём по наслушке, ведь именно с Юв в своё время работала у него. А что именно вас о нём интересует? Раз вы с ним не знакомы, то ничего. Ну а Максима Маслова вы знаете? Нет. А Питера Джея тоже нет, хотя и эти имена слышала от своей дочери. Она охотно рассказывает мне про своих знакомых, словно пытается доказать, что на самом деле они не такие беспутные, как я думаю. просто образец мысли и отличается от моего. И вот теперь убили этого гадёныша. Я ведь всё время ожидал, что случится нечто в таком роде. Да, я мог бы его убить, однако отдаю себе отчёт, что убийство смертный грех. А если бы вы знали, кто его убил, или всерьёз подозревали кого-нибудь, вы поделились бы этими сведениями со мной или с полицией? Нет, отрезал Дункан Маклёд. В таком случае не смею вас задерживать. До свидания, сэр. Но Маклеод и ухом не повёл. Я понимаю, что коль скоро вы отказываетесь сказать мне, зачем моя дочь приходила к вам, сказал он. Настаивать на своём я не могу, однако вы не имеете права обвинить её в даче лживых показаний и не объясниться со мной по этому поводу. Вулф хмыкнул, глаза его опасно блеснули. Имею и объясняться не стану. Вас это не касается. Он стукнул кулаком по столу. «И вообще, я не понимаю, как у вас хватило наглости заявиться сюда и чего-то от меня требовать после того, как послали сюда эти чудовищные початки. Возмутительно! Прощайте, сэр!» Маклеуд открыл было рот, чтобы возразить, но тут же закрыл его. Потом медленно поднялся с кресла. «Мне кажется, что вы поступаете неправильно», сказал он, сделав пару шагов к двери, но вдруг остановился. Вряд ли вы станете после случившегося покупать у меня кукурузу. Вольф хмуро воззрился на него. Почему? Ведь сентябрь в самом разгаре. Я имею в виду именно у меня. Отчего же? Сейчас, когда мы влипли в такую передрягу, я не могу позволить себе роскошь отправлять мистера Гудвина на поиски нового поставщика. Тем более, что кукуруза мне нужна уже на этой неделе. Как насчёт завтра? Мак-Леут вытаращился на него. «Но я ее некому доставить», — проблеял он. «Тогда в пятницу?» «Попытаюсь. Попрошу у соседа. Да, должно быть, получится. А в ресторан тоже везти?» Вульф утвердительно кивнул и пообещал позвонить в Рустерман и известить об этом. Тогда Мак-Леут распрощался и покинул кабинет. Я проследовал за ним в прихожую, подал шляпу и предупредительно открыл перед ним входную дверь. Когда я вернулся в кабинет, Вульф развалился в своём слоновьем кресле и хмуро разглядывал потолок. Усевшись за свой стол, я вдруг почувствовал, что меня одолевает зевота. Человек, которого в любую минуту могут упечь в Каталашку за убийство, не имеет права зевать, пусть даже он не смыкал глаз в течение последних 30 часов. Я втянул ноздрями солидную порцию воздуха и деловым бодрым тоном провозгласил: "И что бы мы делали без его помощи? Теперь можно считать, что загадка почятков раскрыта". Вулф выпрямился. "Позвони Феликсу и предупреди его, что кукурузу доставят в пятницу". "Да, сэр, значит, дело обстряпано?" "Арчи, неужели ты не можешь обойтись без этого жаргона? Когда тебе нужно, ты изъясняешься вполне нормально". Сколько времени понадобится тебе на то, чтобы напечатать подробный отчёт о нашем с тобой разговоре и о беседе с мисс МакЛеут? От первого до последнего слова. Дословный? Да. Вторая часть чуть больше половины есть в моём блокноте, а вот что касается первой, тут надо покумекать, и хотя на память я не жалуюсь, повозиться придётся изрядно. А что это вы задумали? Загрузить меня делом, чтобы я не изводил вас своими зевками? Нет, в трёх экземплярах. Я изогнул одну бровь. В ваша память ничуть не хуже моей. Вы и вправду хотите, чтобы я печатал ту биллеберду и не приставал к вам до 9 часов? Нет, это может нам пригодиться. Для чего? Поскольку я ваш помощник и мальчик на побегушках, я обязан неукоснительно подчиняться любым вашим приказам. Однако на сей раз ситуация не вполне обычная. Вы сами заметили, что это наше совместное дело. А раз так, то я должен быть в курсе дела. Я хочу знать, для чего нам эти дословные распечатки. Не знаю, отрезал Вульф. Я сказал, что это может нам пригодиться, если я захочу воспользоваться твоим отчётом. Или у тебя есть более плодотворная идея? В данную минуту нет. Тогда не забудь в трёх экземплярах. Я встал и отправился в кухню, чтобы выпить молока, решив отложить возню с отчётом до 4 часов. Когда Вольф поднимется в оранжерею на дневное свидание с орхидеями. Глава 4. В тот же вечер в 5 минут 10 все три лица чией фамилии были помечены галочками в записной книжке Кеннета Фабера, собрались в кабинете, дожидаясь появления Нира Вулфа. Прибыли они поорознь. Первым, причём за 10 минут до начала времени, нагрянул Карл Хит. Следом за ним пришёл Питер Джей, и наконец Макс Маслоу. «Хейта я усадил в почётное красное кожаное кресло, а Джей и Маслоу довольствовались с жёлтыми, выстроившимися в ряд напротив письменного стола Нера Вульфа. В ближайшем от меня кресле сидел Макс Маслоу. Да, верно, с Хейтом я уже был знаком, однако сознание того, что перед тобой может оказаться убийца, заставляет смотреть на человека совсем другими глазами. Впрочем, сказав, что Хейт изменился, я бы покривил душой». Нет, выглядел он как и прежде. Рост средний, наметившиеся пузико, округлившаяся физиономия с широким ртом и тёмные бегающие глазки. Питер Джей, важная шишка в известном рекламном агентстве, ростом не уступал мне, но казался при этом чедушным. Нижняя челюсть у него торчала вперёд, а чёрные как смоль волосы, похоже, встречались с расчёской только по праздникам. Кроме того, выглядел Питер так, словно страдал язвы желудка или, по крайней мере, гастритом. Впрочем, на этом выводе я не настаиваю. А вот внешность Макса Маслоу, модного фотографа, поставила меня в тупик. Он оказался типичным хлыщом с надменной ухмылкой, которую должно быть приобрёл за долгие годы любования перед зеркалом, наймоднейшей причёской, длиннющим переливающимся галстуком и не в меру зауженным пиджаком. застёгнутым на все четыре пуговицы. Я искренне огорчился за Сьюзен Маклеод. И что она могла найти в таком фонфороне? Я отдавал себе отчёт, что и он мог оценить меня сходным образом. Однако подобные расфуфыренные модники всегда казались мне отшнотворными. В дверном проёме возник Вулф. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Когда его ждут посетители, он обычно отсиживается в кухне до той минуты, пока я не позвоню ему по внутреннему телефону, после чего он не просто входит в кабинет, а является как центральный персонаж пьесы. Такое сравнение, по крайней мере, приходит мне в голову. Маршрут его следования от двери к углу письменного стола проходит в непосредственной близости от красного кожаного кресла. Сейчас, когда в красном кресле сидел Кийт, Вулф спокойно миновал его и двинулся между ним и остальными посетителями. Затем свернул направо к своему испалинскому креслу, остановился у самого края стола и воззрился на меня. Я представил всю троицу, после чего Вулф поприветствовал всех коротким кивком. устроился в кресле, обвёл посетителей взглядом справа налево, а затем слева направо и наконец заговорил. Господа, наша встреча может продлиться совсем недолго, но с другой стороны может и затянуться. Думаю, что первый вариант устраивает всех больше. Не дождавшись ответа, он продолжил. Разумеется, всех вас уже допрашивали, не так ли? Я имею в виду полицию, окружного прокурора или кого-то из его помощников. Все те масло кивнули. Джей промолвил: "Да". Масло укрово усмельнулся. "Значит, ваши показания должны мо образом запротоколированы, однако у меня доступа к ним нет. Поскольку вы все собрались здесь, чтобы помочь мис Маклеод, вы должны знать, что связывает с ней меня и мистер Гудвина. Так вот, она не является нашей клиенткой, и мы никоим образом не представляем её интересы". В этом деле мы преследуем исключительно собственный интерес. По состоянию дел на данную минуту мы полагаем, что мисс Маклеод не убивала Кеннета Фабера. Как трогательно, восхитился Марк Маслоу. Наши мнения совпадают. Вы преследуете исключительно собственный интерес, задумчиво произнёс Джей. Можно полюбопытствовать, какой именно? Об этом я скажу позже, сухо ответил Вулф. Мне неизвестно, насколько откровенна или наоборот неискренна была с вами мисс Маклеод. Могу сказать только, что показания, которые она дала полицейским, бросают тень на мистера Гудвина, в результате чего мы его помощника необоснованно подозревают в убийстве мистера Фабера. Впрочем, мисс Маклеод это отлично сознаёт, и именно поэтому она согласилась уговорить вас, господа, собраться здесь для того, чтобы снять подозрение с мистера Гудвина. «Необходимо изобличить подлинного убийцу, а без вашей помощи это затруднительно». «Господи!» — возмутился Хейт. «Да откуда же мне знать, кто укокошил этого малого?» Джейс и Маслоу покосились на него. Хейт, в свою очередь, угостил их не слишком дружелюбным взглядом. «Я готов был побиться об заклад, что каждый из троицы подозревал в совершении преступления двух остальных». Но по понятным соображениям высказывать это они не собирались, отдавая себе отчёт, что если кто-то из них и отправил Фабера на тот свет, то признаваться в содейном скорее всего не станет. Я готов предположить, миролюбиво продолжил Вулф, что не один из вас этого не знает. С другой стороны, вполне допустимо и противное предположение, что один из вас может быть в курсе дела. Каждый из вас знал, что мистер Фабер будет там в этот день и час. И следовательно, каждый мог заранее побывать там, чтобы ознакомиться с местом действия. Да и мотив у каждого из вас был вполне весомый. Фабер либо обесчестил, либо умышленно клеветал женщину, которая вам отнюдь не безразлична, настолько, что каждый из вас мечтает на ней жениться. Наконец, все вы определённым образом связаны с Фабером, недаром ведь ваши фамилии не только красуются в его записной книжке, но и помечены галочками. Так что, как ни крути, напрашивается логический вывод, что кто-то из вас может пролить свет на это дело. Вы согласны? Первым нарушил молчание Маслоу. Да, такие уж мы везончики. Хит закусил губу, Джей процедил: "Ничего нового вы нам пока не сообщили. Что у вас ещё?" Вулф кивнул: "Сейчас объясню. В полиции вас несомненно допрашивали. Но вряд ли слишком усердствовали, поскольку с стараниями мисс Маклеод основным подозреваемым стал мистер Гудвин, и вы готовы лесть вон из кожи, чтобы эти подозрения снять, проскрипел Джей. Вулф поморщился. Пусть так, хотя я Годвен знает её куда дольше, чем любой из нас, перебил его Маслоу. Он из породы героев, вывел её в люди, можно сказать, все на него молятся. Как-то раз я спросил её, почему ж тогда она не выходит за него замуж, а Сью ответила, что лишь по той причине, что Гудвин не сделал ей предложения. Теперь же, по вашим словам, выходит, что Сью натравила на него полицию. Лично я в это не верю. Раз его всерьёз подозревают, значит, тому есть весомые причины. И вот что я вам ещё скажу. Надеюсь, Гудвин сумеет выйти сухим из воды, но только не за мой счёт. "Козлом отпощения я быть не собираюсь, и я в отличие от некоторых не герой", вольф покачал головой. "Как я уже говорил, показания, которые мисс Маклеод дала полицейским, бросают тень на мистера Гудвина. Что же касается вас, господа, у меня нет возможности судить, насколько полиция интересуется вами. Пытается ли она, скажем, искать свидетелей, которые могли видеть, как кто-то из вас во вторник вечером околачивался возле Рустермана?" Разумеется, в полиции уточняли, имеется ли у вас алиби, иначе допрос не проводят, но насколько тщательно они проверили ваши показания. Ведут ли за вами слежку? Это крайне сомнительно, и тем не менее я предлагаю каждому из вас прямо сейчас, не исходя с этого места, попытаться вычеркнуть себя из списка подозреваемых, если это, конечно, возможно. Убийца Кеннета Фабера подстерег его в закоулке на задворках ресторана «Рустерман» вчера вечером, в начале 6-го. Мистер Хит, вы готовы представить неопровержимые доказательства, что вас там не было? Хит покашлялся, потом промямлил: "Если бы я и мог, чёрт возьми, то вовсе не обязан был бы распинаться тут перед вами. Впрочем, нет, не могу". Вулф переместил взгляд. "А вы, мистер Джей, неопровержимые? Нет". Питер наобучился и продолжил. Между прочим, я пришёл к вам только потому, что меня попросила об этом мисс Маклеод. Знаю я наперёд, что за цирк вы тут устроите, ноги бы мои здесь не было. Вы собираетесь узнать, кто убил Фабера и вывести убийцу на чистую воду, так? Главное для вас доказать невиновность Арчигодвина, правильно? Да, подтвердил Вулф. В таком случае на меня не надейтесь. Я против того, чтобы пострадал Гудвин, но я в равной степени не хочу, чтобы осудили любого другого, пусть даже Макса Маслоу. Какая забота, восхитился Маслоу. Спасибо, Пит, всегда знал, что на тебя можно положиться. Вулф перевёл взгляд на Маслоу. А вы, сэр, у вас алиби есть? Не исключено, впрочем, вам от этого никакого проку не будет. Он потёр подбородок. Признаться, Вольф, вы меня задачили. Я считал вас уж лём про ныря и, оказывается, готовы всякую чушь принять за чистую монету. Вот вы заявили, что дескать каждый из нас мечтает жениться на мис Маклеод. Кто вам такое сказал? Да, верно, я готов связать себя со съю брачными узами Де да и Карл Хейт, насколько я могу судить, не возражает против этого. А вот, скажем, мой приятель Пит категорически против. Он ярый приверженец свободной любви. Казановой, конечно, я бы его назвать не рискнул. Казанова, в отличие от Пита, никогда не пытался заманить девушку в любовные сети, обещая на ней жениться. Нет, он скорее обычный лавелас. Ну-ка встань, Пит уже возвышался над ним, сжав кулаки и испателя маслом ненавидящим взглядом. Макс нервно хихикнул. Впросте старина, я не хотел тебя обидеть. Вставай, чтобы мне не бить сидячего. Мне, конечно, ничего не стоило подойти и разнять их, но меня вдруг обояло любопытство. Несмотря на свою щуплость, Джей распитушился и явно намеревался съездить маслом по физиономии, и мне захотелось проверить, как это отразится на надменной ухмылке хлыща. Увы, меня ждало разочарование. Масло внезапно вскочил и проворно отступил в сторону, так что Джею пришлось развернуться. Он от души размахнулся правой рукой, а Маслов сделал быстрый выпад и врезал ему кулаком в бок. Коварный удар достиг цели. Джей охнул и скорчился в три погибели, а Маслов тут же нанёс ещё один болезненный удар в то же самое место. Джей опустился на пол. Он именно не упал и не свалился, а медленно осел на паркет. Когда я приблизился к ним, масло уже снова уселся в кресло, шумно вздохнул, переводя дух, и поправил сбившийся в сторону галстук. А вот ухмылка, похоже, не сползла с его физиономией даже во время драки. Хлыч посмотрел на Вульфа и заговорил. «Поймите меня правильно, я вовсе не считаю, что Фабера убил Питт». Он покосился в сторону Джея, который лежал, скорчившись на полу. Даже окажись, что это всё-таки он. Мне бы меньше всего хотелось, чтобы он понёс за это наказание. Как ни как мы с ним приятели, мне просто непонятно, каким образом вы завоевали свою репутацию, когда вас так легко, ты в порядке, старина. Тем временем я помог Джейю подняться. От удара по печени сознание не теряешь, а вот позывы к рвоте бывают и довольно сильные. Вот и Джей сейчас судорожно хватал ртом воздух. Я осведомился, не проводить ли его в ванную, но в ответ он лишь помотал головой, и я усадил его в кресло. Джей обратил мутный взор на Маслоу, грязно выругался и тут же снова сложился пополам. «Может быть, вы глотнете бренди, мистер Джей?» — заботливо спросил Вульф. «Или виски, кофе?» Джей, не разгибаясь, замотал головой. Вульф повернул голову. «Мистер Хит». Как только что вы слышали, и мистер Джей и мистер Маслов недвусмысленно заявили, что они готовы поделиться со мной сведениями, которые могли бы мне изобличить убийцу, даже в том случае, если бы таковыми располагали. А вы? Хит прокашлялся и заговорил. По счастью, я могу воздержаться от ответа на ваш вопрос. Дело в том, что я не располагаю сведениями, которые могли бы представлять для вас хоть малейший интерес. Впрочем, я давно знаком с Арчи Гудвином. Мы с ним на короткой ноге, а поэтому, учитывая переплёт, в который он угодил, я готов оказать ему посильную помощь. По вашим словам, показания мисс Маклеод в полиции бросают тень на Арчи. Однако вы не хотите поделиться с нами и тем, что вам известно, верно? Да, коротко ответил Вулф. Вам лучше спросить об этом у самой мисс Маклеод. Значит, вы не готовы ответить на мой вопрос? Совершенно верно. кевнул хит. Вольф поочерёдно обвёл глазами всю троицу. Что ж, господа, настаивать на своём я не стану, даже если убийца Каната Фабера один из вас, и идти на пролом бесполезно. Проще добиться нужного результата при помощи обходного манёвра. Судя по тому, что я здесь выслушал, у некоторых из вас сложилось превратное мнение обо мне. Раз так, попробую внести некоторые коррективы. Я сказал, что для того, чтобы снять подозрения с мистера Гудвина, необходимо изобличить подлинного убийцу. Это так, но есть и другие варианты. Проще простого, например, обвинить мисс Маклеод. Для меня это пара пустяков, а мистер Гудвин сразу избавится от всех неприятностей. Мы обсудим этот вариант сразу после вашего ухода и примем соответствующее решение. Поне недопускаю, господа, что ваше нежелание отвечать на мои вопросы пропадёт, когда вы узнаете, что мисс Маклеота арестована по подозрению в убийстве, без права на освобождение под залог. Впрочем, это ваше право. Вы негодяй, завязал Пиджэй. Уму непостижимо, на чём же ждётся ваша репутация, заявил Макс Маслоу. На что вы рассчитываете, что у нас от страха коленки задрожат, что мы перед вами ползать на брюхе будем? «Надеюсь, вы это не всерьез?» В голосе Карла Хейта звучало нескрываемое беспокойство. «Вы же сами говорили, что, по вашему мнению, мисс Маклеуд не убивала Кенната Фабера!» Вульф кивнул. «Не думаю, что присяжные вынесут ей обвинительный вердикт. Вполне возможно, что дело и вовсе не дойдет до суда. В конце концов, и в полиции есть приличные люди. Разумеется, мисс Маклеуд придется не сладко, но, с другой стороны, это послужит ей хорошим уроком». Я вполне допускаю, что она не хотела подставить мистер Годвина, а сделала это по собственной глупости, однако подобное легкомыслие всё равно непростительно. Он повернул голову и посмотрел на Максима Маслова. Вам очевидно не даёт покоя моя репутация. Вы правы. Завоевать её было непросто, а поддерживать ещё труднее. Поэтому, чтобы её не рисковать, я всегда тщательно взвешиваю свои слова. Так что если завтра вы услышите, что мисс Маклеут арестовали или еще не выпускают под залог, а свидания с ней запрещены, то можете обратиться к адвокату и... «Если...» — масло перекосило. «Да, говорю без обиняков, наше решение зависит прежде всего от вашего желания. В ваших силах, господа, на него повлиять. К сожалению, вы и не соизволили поделиться со мной хоть маломальски полезными для нас сведениями». А я отказываюсь верить, что сказать вам нечего. Итак, согласны ли вы на откровенный разговор здесь и сейчас или предпочтёте вести беседу в полиции позднее, когда эта женщина окажется в незавидном положении? Я раскусил ваш блеф, презрительно фыркнул Маслоу. Прощайте. Он вскочил с кресла, пересек кабинет и вышел в прихожую. Я проследовал за ним по пятам, снял с полки шляпу, вручил ему отперв входную дверь. Запер её за ним и уже двинулся было в обратную сторону, когда из кабинета вышли оставшиеся двое. Джей, явившийся к нам без головного убора, сразу вышел на крыльцо, а Хит немного замешкался. Я подал ему пальто и шляпал. Уважаемые друзья, ещё больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Тапу. Послушай, Арчи... заговорил он: "Нужно что-то предпринять". "Согласен, что именно? Сам не знаю, но если с её арестуют, господи, неужто он и впрям вознамерился отдать её на расстязание? А почему чёрт побери тебя волнует только её судьба?" взъерипенился я. "А мне по-твоему каково? Я между прочим снаи покой лишился, а в скором времени могу утратить свободу и даже надежду на светлое будущее". С минуты на минуту жду, что меня арестуют. Это что, по-твоему, пустяки? Всё доскорого. А что с юнотрипало про тебя в полиции? Не приставай, у меня слабый иммунитет. Мы стоим на сквозняке, и я боюсь простудиться. И так до встречи. Хит вышел. Я захлопнул за ним дверь, запер её на задвижку, навесил цепочку, после чего вернулся в кабинет. Высялся за свой стол и сказал: Ну вот, а вы говорили, что многого ждёт от этой встречи. Вулф недовольно хрюкнул, потом спросил: "Ты отпечатал отчёт о беседе с мисс Маклеод?" "Да, получилось дюжина страниц. Можно взглянуть?" "Это была просьба, а не приказ. Не забыл, значит, толстяк, что это наше общее дело?" Я выдвинул ящик, достал первый экземпляр отчёта и передал Вулфу. Он внимательно изучил шапку, прочитал первую страницу. пролистал остальные, проверил заключение, затем бросил отчёт на стол и вежливо сказал: "Блокнот, пожалуйста". Я достал блокнот и приготовил ручку. "В двух экземплярах, пожалуйста", сказал он. "Первый мне, с заголовком прописными буквами: Официальные письменные показания Нира Вулфа. Сверху, как всегда: штат Нью-Йорк, город Нью-Йорк". Текст, настоящему удостоверяю, что ниже следующий текст, отпечатанный на 12 страницах, является полным и дословным изложением разговора, который состоялся в моей конторе 13 октября 1961 года между мной, Сьюзан Маклеот и Арчи Гудвином. Точка с запятой. Что в отчете ничего не пропущено и не добавлено. Точка с запятой. И что сам разговор с первого и до последнего слова был импровизированным, а не подготовленным или продуманным заранее. Оставь место для моей подписи, а ниже для нотариальной заверки. В своём экземпляре сделай то же самое, только не забудь внести в текст соответствующие изменения. Я поднял голову и посмотрел на него. «Что ж, отрадно заметить, что я не зря корпел над этим отчетом. Хотя сначала был уверен, что вы просто хотели от меня отделаться. Похоже, с юридической точки зрения мы имеем полное право пустить этот документ в ход. Да и этическая сторона, похоже, не страдает. Сью сама к нам пришла и сама все рассказала. Никто ее за язык не тянул. К тому же я ее герой. Маслоу прав, сделай я ей предложение, она и правда вышла бы за меня замуж». Жаль только танцевать толком не умеет. Хотя кто знает, может ещё и научится, если очень постарается. Кстати, её доходы существенно превышают жалование, которое вы мне положили. А с детишками мы можем пока повременить. Вы высказали сомнение, что присяжные вынесут ей обвинительный вердикт. Но для меня этого недостаточно. Поэтому, прежде чем я подпишу это заявление, хотелось бы получить от вас клятвенное обещание не отказываться от завершения нашего общего дела и после того, как я выйду сухим из воды». «Хм...» Соликом я полностью согласен, это чертовски обременительно, лишь по вине Сью я оказался в этой трясине, а когда хорошенькая девушка заманивает одинокого мужчину в трясину, он имеет полное право оттуда выкарабкаться. Однако, если помните, теперь я её герой, а герои просто так не выкарабкиваются. Перехватив изпепеляющий взгляд Вульфа, я счёл за благо не затягивать речь. Так вы готовы поручиться, что конечная цель нашего общего дела состоит в том, чтобы уберечь от каталашки не только меня, но и Сью? Как я могу ручаться, пока не разобрался в перипетиях дела? Хорошо, я поставлю вопросы иначе. Вы даёте слово, что не бросите расследование после того, как вызволите меня? Вульф шумно вздохнул надрями воздух и выдохнул через рот. Ладно, не охота согласился он. В стороне не останусь. Он бросил взгляд на мой отчёт. Потом сказал, «Если тебя не затруднит, завтра утром приведи ко мне мисс Пинелли без девяти девять». Я развел руками. «Ничего не выйдет, она придет в половине десятого. В таком случае сопроводи ее в оранжерею без двадцати десять и прихвати с собой отпечатанные документы на подпись». Он кинул взгляд на настенные часы. «Отпечатать их, наверное, можешь и утром, ведь ты не смыкал глаз без малого сорок часов. Тебе надо выспаться». Это неожиданное проявление заботы так меня растрогало, что будь я собакой, завилял бы хвостом и лизнул его в нос. Поднимаясь по ступенькам к своей комнате, я просто таял от умиления. поражало и другое. Совершенно действуя в оранжерее с 9 до 11 утра, Ульф разрешал себя беспокоить лишь в случае стихийного бедствия, а сейчас не пожелал откладывать нотариальную заверку наших письменных показаний до 11 часов. Когда обычно спускался из Аранжереев в своём лифте, скользнув под одеяло и выключив свет, я начал ломать голову над тем, когда лучше просить Вульфа повысить мне жалование, сейчас или в конце года, но в итоге заснул, так и не придя к определённому выводу. Как я ни пытался, так и не сумел убедить себя в необходимости перевалить вину на Сью. Поэтому даже в четверг по завтракам, и позвонив Лейле Пинелли, которая работает секретаршей в одном из административных зданий на 8-ой авеню и прирабатывает в нотариальной конторе, выезжая к клиентам для оформления бумаг, я продолжал занимать выжидательную позицию. Сами по себе наши с Вулфом официальные письменные показания ни к чему меня не обязывали. Всё зависело от решения, как нам действовать дальше. Лайла Пинале быстро приехала, откликнувшись на мою просьбу, и я сопроводил её наверх в оранжерею. Несмотря на то, что время поджимало, Лайла, никогда прежде не видевшая живых орхидей, как и любой нормальный человек, пришла в телечий восторг при виде стоявших рядами скамеек, плотно уставленных горшками с изумительными цветами всевозможных расцветок, от нежных пастельных тонов до крикливо ярких и пышных. В итоге покинула оранжерею она уже в одиннадцатом часу, умаслив Вульфа своей непритворной восторженностью. Расплатившись с ней, я проводил ее к двери, вернулся в кабинет и запер документы в сейф. Хотя, как я уже говорил, я так и не сумел убедить себя в необходимости перевалить вину на Сью, все-таки это случилось, причем помимо моей воли». В 10 минут 12-го, когда Вулф только что спустился из аранжереи, сидел за столом, просматривая утреннюю почту, а я разбирал принесённые им орхидеи и черенки, в дверь позвонили. Я вышел в прихожую, посмотрел сквозь прозрачное лишь с нашей стороны стекло на незваного гостя, вернулся в кабинет и сказал: "Это Крэмер. Я, пожалуй, спрячусь в подвале". "Проклятье", процедил Вулф. "Впрочем, будь что будет". По-моему, ещё не принят закон, который обязывал бы нас отпирать всякому, кто звонит в дверь, пробормотал я. Не так ли? Так, впусти его. Тяжело вздохнув, я поплёлся в прихожую, открыл дверь, промямлил доброе утро и отступил на шаг в сторону. Кремер перешагнул через порог, молча вытащил из кармана сложенный вдвойне лист бумаги и протянул мне. Я развернул бумагу и внимательно её прочитал, хотя и одного взгляда вполне хватило бы. По крайней мере, моя фамилия написана без ошибок, прокомментировал я, вытягивая к нему руки за запястьями вперёд. И на том спасибо. А теперь можете заковать меня в кандалы. Верно говоря, от сумы и до тюрьмы не зарекайся, Кремер нахмурился. Не валяй дурака, рявкнул он. Где Вольф? Мне нужно поговорить с ним. Но он уверенный поступью прошёл в кабинет. Непростительные легкомыслие, ведь мне ничего не стоило выскочить за дверь и задать стрекача. Примерно с полсекунды я обмозговывал все «за» и «против». В итоге отбегство остановило меня лишь только одно — невозможность увидеть физиономию Крэмора в тот момент, когда до него дойдёт, что я смылся. В кабинет я вошёл, когда инспектор привычно опускался в красное кожаное кресло. Шляпу свою он уже пристроил на соседний столик. «Только что я вручил Гудвину ордер на его арест», — известил он Вульфа. «На сей раз, похоже, от ситки ему не избежать». Сам себе завидую, осклабился я. И пары дней не прошло, как за мной снова приезжает сам инспектор. Кремер пожирал взглядом Гульфа. Я приехал сам, потому что хочу вам кое-что высказать. Гордер на арест выданный на руке даёт мне такое право. А от Гудвина всё равно проку нет, когда он заткнётся, челисти ему и домкратом не разжать. Кстати, Гудвин, верни мне ордер. Он мой, и вы мне сами его отдали. Кремер побогровел. Я только показал его. Я пожал плечами и протянул ему бумажку. Кремерс гроба стал ордерс такой поспешностью, словно всерьёз опасался, что я передумаю. Во вторник вечером обратился он к Вулфу: "Вы проехались по поводу моей самонадеянности и косности мышления. Именно так, вы кажется, высказались. Вас занимал тогда только один вопрос: кто собирал для вас эти идиотские початки?" И вот теперь мне стало интересно, какая проблема больше занимает вас сейчас. Годвин всё равно скажет только то, что вы ему разрешите. Если хотите, я подожду вас в гостиной, пока вы посовещаетесь. Готов вам дать целых 10 минут. Он осёкся, глаза его злобно сверкнули. Вульф отодвинул кресло назад и встал. Но Крэмер, разумеется, решил, что он собрался уйти. Шеф не в первый откалывал такой номер. Однако Вулф направился не к двери, а прямиком к сейфу. Разгадав его замысел, я метнулся следом, однако помешать так и не решился. Вулф отворил увесистую дверцу, вынул из сейфа стопку бумаг и протянул Крэмеру: "Сначала ознакомьтесь с моими письменными показаниями", сказал он. "Особое внимание уделите двум последним страницам. За долгие годы знакомства с инспектором Крэмером, У меня была возможность неплохо изучить его привычки, и хотя я не отношу себя к его почитателям, должен признать, что есть у него и положительные качества. Изучив заголовок, он сначала быстро пробежал глазами все 12 страниц, затем принялся их перечитывать, уже медленно и внимательно. На это инспектор потратил добрых полчаса, причём ни разу не поднял глаз и не задал ни одного даже пустячного вопроса. Более того, вопросы не возникли у него даже тогда, когда он всё прочитал. Окажись на его месте лейтенант Роклиф или сержант Перри Стэбенс, нам пришлось бы отбиваться от них битый час. Крэмер лишь поочерёдно обвёл нас взглядом, сложил документ вдвое, сунул его во внутренний карман, встал с кресла, подошёл к моему столу, снял телефонную трубку и набрал номер. "Донован, инспектор Крэмер. Соедини меня с сержантом Стэбенсом." Эй, ещё секунду спустя. Перли, достань вычаст так Сьюзон Маклауд. Нет, не звони ей ни в коем случае. Поезжай сам и арестуй её. Я приеду через 10 минут и хочу сразу же допросить её. Захвати с собой кого-нибудь на подмогу. Если она сопротивляется, приволоки её силой. Он выдрузил трубку на рычажки и вышел из кабинета, не забыв прихватить шляпу. Глава 5. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Из тысячи с лишним случаев, когда меня так и подмывало подлить уксуса в пиво Вульфа, я, наверное, никогда не был так близок к этой затее, нежели в четверг. В четверть десятого вечера в нашу дверь позвонили. Я опознал в троице посетителей Карла Хейта, Макса Маслоу и Питера Джея. Известил об этом Вульфа, который сидел, штудирая очередную книгу, а он отказался впускать их. В течение девяти с половиной часов, которые прошли с тех пор, как Крэмер позвонил сержанту Стеббинсу, я как мог отгонял назойливые мысли о нашем неблаговидном поступке. До какой-либо реакции на арест Сью — То есть примерно до завтрашнего полудня рассчитывать на какие-то активные действия со стороны Вулфа не приходилось. Правда, сам я не сидел сложа руки. В 4 часа, когда Вулф по традиции отправился из кабинета в оранжерею, я предупредил его, что покину дом на пару часов и зашагал пешком к ресторану Ростерман, в надежде разыскать там хоть какую-нибудь зацепку к разгадке убийства Фабера. Увы, Фортуна от меня отвернулась. Для начала я самым тщательным образом осмотрел как само место преступления, так и весь закоулок. Неразумный поступок на первый взгляд, поскольку со дня убийства прошло двое суток, да и криминалисты там потрудились на совесть. Однако не в моих правилах отказываться от шансов даже самых крохотных. Как-то раз, например, меня осенило, когда я побывал в одном гостиничном номере спустя полгода после того, как в нём переночевала женщина, которую мы разыскивали. Однако ни на задворках ресторана, ни в закоулке я ничем не разжился, если не считать царапины на ухе, которую заполучил, пока лазил под разгрузочной платформой. В итоге, побеседовав с Феликсом, швейцаром и двумя младшими поварами, я поставил на своей затее крест. Никто ничего не видел и не слышал до тех пор, пока Золтан не вышел на свежий воздух выкурить сигарету и не увидел фургон, а рядом с ним бездыханного Кеннета. Словом, обстоятельства складывались так, что до утра при всём желании ничего полезного сделать я не мог. Вскоре примерно в 8:00 вечера позвонила Лили Роуэн. С ней только что беседовалась Ю, которая сообщила, что арестована, находится в конторе окружного прокурора, крайне нуждается в услугах защитника и попросила Лили прислать ей толкового адвоката. Лили потребовала, чтобы я подъехал к ней и объяснил, что случилось. Я отказался, поскольку опасался, что в моё отсутствие может произойти что-нибудь важное. И вот, пожалуй, такое, что определённо наклёвывалось, а Вулф не велел впускать посетителей. Я с верепой уставился на него. Вы же обещали, что сами займётесь этим делом. Я и занимаюсь. Тогда ещё раз говорю, они здесь все трое, вы ведь намеренно принесли Сью в жертву, чтобы развязать им языки, а теперь отказываетесь их впустить. «Вовсе нет, я лишь предпринял определенные усилия, чтобы тебя не упрятали в тюрьму. Я как следует обдумал обстоятельства дела и пришел к заключению, что повторная встреча с этими господами в данный момент смысла не имеет. Передай им, что когда время придет, мы их известим». В дверь снова позвонили, уже требовательнее. «В таком случае я приму их сам, в гостиной». «Нет, только не в моем доме». Он снова уткнулся в книгу. Вот тогда у меня и возникло искушение подлить уксуса в его пиво. Как альтернативу я рассматривал другой вариант — достать из ящика стола мой Морли 32-го калибра и пристрелить Вульфа. Но потом решил, что могу это сделать и позже. Тем временем все трое поклонников Сью по-прежнему маячили у входной двери. Я приоткрыл её ровно настолько, чтобы просочиться на крыльцо, стукнув при этом Карла Хейта по плечу, и прикрыл за собой дверь. Добрый вечер, вежливо начал я. Мистер Вольф занят делом великой важности, и беспокоить его нельзя, зато я к вашим услугам. Все трое затараторили разом. Основная идея заключалась в том, что они крайне желают войти в дом и побеспокоить Вольфа, а он запрета им наплевать. Похоже, вы ещё не поняли, что такое настоящий гений, терпеливо пояснил я. Признаться, я тоже до сих пор не всё понимаю, но зато уже привык к его выходкам. Предположив, что он блефует, вы сели в калошу. Должны были сообразить, он всегда выполняет свои обещания. «Так значит, это он настучал на Сью?» — завопил Питер Джей. «Мы вдвоем», — честно признался я. «Лавры пополам». «Какие к черту лавры?» — взвизгнул Макс Маслов. «Вы же отлично знаете, что Сью тут ни при чем. Кена Фабера она не убивала. Вульф сам это подтвердил». Он выразился так: "Мы полагаем, что мисс Маклеод не убивала Кеннета Фабера", процитировал я. И ещё выразил сомнение в том, что присяжные вынесут ей обвинительный вердикт. Главная его задача состояла в том, чтобы отвести подозрение от меня, и тут мы оказались перед непростым выбором. Мы могли либо попытаться выяснить, кто убил Фабера, для чего нам требовалась ваша помощь, либо в случае вашего отказа перевести стрелки на Сью. Поскольку помочь нам вы отказались, Ю арестована, а с меня теперь и взятки гладкие. Кстати, с какой целью вы к нам пожаловали? Нира Вулф вас не примет. Он занят сверхважным делом, что дирирует книгу Моя жизнь в судах. Не думайте же вы, что ради вас он отложит её в сторону. Просто поверить не могу, запричитал Карл Хит. Хватай меня за руку. Никак не ожидал, Ларчи, что ты способен предать Ю после всего того, что между вами Не расстраивай себе душу, Карл. Помнишь, в газетах поместили сообщение об одной дамочке, которая каждый день ходила в центральный парк кормить голубей, а дома старательно травила мышьяком своего благоверного. Так вот, мистер Вольф не собирается впускать вас в свой дом, однако если вы всё-таки решились нам помочь в поисках убийцы Фабера, по крайней мере, хоть кто-то из вас, то я тоже сыщик и готов вас выслушать. Можем посидеть прямо здесь на крылечке или куда-нибудь пойти. «При таком условии...» — воинственно заговорил Маслоу. «Что вы нам расскажете о том, что именно Сьюна болтала про вас в полиции, и почему там на вас так взъелись? В противном случае я не стану с вами разговаривать!» Я помотал головой. «Но меня не рассчитывайте, старина. Тем более, что речь совсем о другом. Это вы должны сообщить мне нужные сведения. Проще всего сделать так. Я буду задавать вам вопросы, а вы отвечайте. Кроме меня брать у вас интервью некому». «Маловероятно, чтобы этим занимались представители полиции или окружной прокуратуры. У них и без того достаточно улик против Сью. Кстати, одно я вам сказать могу. В полиции знают, что во вторник она была на месте преступления, причем в тот самый промежуток времени. Знают также, что Сью наврала стрекороба о том, почему там оказалась и что там видела. Взгляды, которыми они обменялись, были отнюдь недружелюбными». Заодно они обменялись и несколькими фразами, смысл которых сводился к тому, что нам всё равно надо куда-нибудь пойти и переговорить. Питер Джей после некоторого раздумья предложил свою квартиру. Мы приняли приглашение, спустились с крыльца и прошествовали на восток, к 8-й авеню, где погрузились в такси. Без 10-10 мы уже были перед многоквартирным домом на пересечении парка «Веню» с одной из 70 улиц. Гостецкое убежище Питера Джея располагалось на пятнадцатом этаже. Гостиница меня поразила: высоченные потолки, простор, море света. Одним словом, весьма и весьма впечатляюще. Ещё мне подумалось, насколько, кстати, нам было бы провести переговоры именно здесь, где я всего 8 месяцев назад познакомилась с Кеннетом Фабером на званой вечеринке. Однако Джей предпочёл иной вариант и проводил нас в свой кабинет. который хоть и уступал по размерам гостинной, обставлен был ничуть не хуже. Пол был заслан нежными изумрудными коврами, вдоль стен выстроились книжные шкафы, а в углу рядом с письменным столом стоял телевизор со спалинским экраном. Наш хозяин гостеприимно осведомился, какие напитки кто предпочитает, но ни одного заказа не последовало. "Что ж, начинайте допрос", с места в карьер выпалил масло едва мы расселись. Сам он ухитрился устроиться в кресле таким образом, что загородил от меня хита, и мне пришлось передвинуть стул в сторону. «Пока мы сюда ехали, я передумал», — сказал я. «Мы поступим по-другому. В официальных показаниях, которые Сью дала в полиции, записано, что, согласно нашему уговору, мы с ней должны были встретиться перед закоулком у ресторана в пять часов вечера, чтобы вместе дождаться приезда Кена». Но она на 15 минут опоздала, меня там уже не оказалось, а потому она тоже ушла. Открестить своё появление у Рустрмана она не могла, поскольку несколько сотрудников ресторана видели её там. Три пары глаз впирлись в меня. Первым заговорил Джей. То есть в четверг шестого, когда обнаружили труп Кена, вас там уже не было, констатировал он. Вы были там раньше и успели уйти до появления Сью. Нет, отрезал я. Кроме того, согласно показаниям Сью, в воскресенье Фабер признался ей в следующем: якобы он сообщил мне, что Сью ждёт от него ребёнка. Кстати, то же самое он рассказал и всем вам. Сью заявила, что именно это и стало поводом для нашей встречи с Кеном на задворках ресторана. Дескать, мы хотели припереть его к стенке и уличить в лжи. Теперь сами видите, у меня есть все основания говорить, что именно Сью втравила меня в эту историю. Неудивительно, что в полиции охотно поверили в мою виновность. Самей скверно. Почему же вы теперь вне подозрений? В сфере посведомил сам Ослоу. Не перебивайте, огрызнулся я. Так вот, самое скверное тут в том, что Сью солгала полиции. Я не имею в виду историю с Фабером, который якобы рассказал мне про её беременность. Вполне возможно, что он и в самом деле ей это наплёл. По крайней мере, во вторник, когда мы с ним общались, он об этом и словом не обмолвился. Вот почему в своей записной книжке Фабер пометил галочками только три вашей фамилии. Тем самым он пытался воздействовать на Сью. Правда, вам троим он предпочёл оклеветать её, а вот меня почему-то обошёл. Так что, если на этот счёт кто и лгал, то он, а не Сью. Впрочем, по части небылицы она тоже в долгу не осталась. Я имею в виду пресловутую договорённость о нашей встрече у ресторана с Фабером во вторник вечером. Ни о чём подобном мы с ней не договаривались. Кроме того, это вы так говорите, вставил Питер Джей. Не перебивайте, отмахнулся я. Кроме того, Сью неверно изложила свои действия на месте преступления в четверг шестого. По её словам, увидев, что меня там нет, она сразу ушла. На самом же деле она прошла до конца закоулка, наткнулась на труп Фабера с размождённой головой, запаниковала и избежала. Получается не стыковка. Это вы так говорите? И вновь Питер Джей. Умолкните, поморщился я. Заладили как попугай. Повторяю, получается не стыковка. Если верить Сью, то она якобы пришла на задворки ресторана в четверть шестого, а в полицейском протоколе значится, что Золтан, вышедший покурить, обнаружил убитого в то же самое время, в 5 часов 15 минут. Получается, что Сью должна была покинуть это место за считанные мгновения до появления Золтана, либо он вышел покурить на полминуты позже. Похоже, они разминулись буквально на несколько секунд. Послушайте, приятель, процедил масло, может, хватит на лапшу на уши вешать. Зубы заговаривать мы все умеем. Хотел бы я знать, кто из вас ловчей заливает вы или Сё. Я кивнул. Логично. До полудня сегодняшнего дня в полиции считали, что я, после чего выяснили, что я говорил правду. Именно поэтому они арестовали Сё и не выпускают её даже под залог. И как же они это выяснили? Недоверчиво осведомился Масло. Спросите у них сами, двух мнений тут быть не может. Эти парни были настолько счастливы, когда наконец меня зацапали, что просто так за красивые глаза меня бы ни за что не выпустили. Впрочем, это сейчас несущественно. На мой взгляд, в истории сочинённой Сью есть доля истины. Не исключено, что она и в самом деле условилась встретиться с кем-то в 5 часов у ресторана, опоздала на 15 минут, никого на месте не застала. решила заглянуть на задворки и наткнулась на убитого фабера дальнейший ход событий достаточно очевиден охваченная паникой сию помчалась домой и стала ломать голову над тем как выкрутиться отпираться что побывала на месте преступления она не могла поскольку её там видели попытайся она заявить что пришла туда чтобы встретиться с кеном но в закоулок не заглядывала и ничего не видела И бы не только не поверили, но напротив решили бы, что именно она убила Кена. В итоге всё остановилось на полуправде, якобы она договорилась с кем-то о встрече, но немного задержалась и, не застав никого на условленном месте, сразу же оттуда ушла. Выдать полиции человека, с которым она должна была там встретиться, с её не могла, поскольку искренне считала, что именно он прикончил Фабера. Однако, учитывая, что упираться на допросе бесполезно, Сью решила назвать меня. Слишком осуждать её за это я бы не стал. Она была свято уверена, что я в два счёта докажу своё алиби, и не её вина, что мне это не удалось. Такой расклад событий предвидеть она не могла. Вот почему самое важное сейчас заключается в том, чтобы выяснить, с кем она назначала там встречу. Хит покачал головой. «Арчи, на это понадобится время», — промолвил он, — «может быть». «Итак, задавать вопросы вы не хотите», — перебил его масло. «Я бы на вашем месте все же попытался копнуть». «Спасибо за совет», — поблагодарил я. «Но сначала я хотел бы кое в чем разобраться. Допустим, все-таки, что Сью собиралась встретиться с одним из вас. Назовем его имя Рэг. Разумеется, я не рассчитываю, что этот имя Рэг тут же во всем признается». Если Сью проявит выдержку и не выдаст его, то дело может дойти до суда, а там, находясь под присягой, она будет вынуждена сказать правду. Возможно, что им Рек собирается дать показания именно тогда, в судебном зале, а не сейчас и не здесь. Надеюсь, вы все отдаёте себе отчёт в том, к каким последствиям это может привести. Но я готов поставить вопросы иначе. Допустим, Сию вздумалося отомстить Фаберу за клеветнические измышления на её счёт, которые он распространял. К кому из вас она могла в таком случае обратиться за помощью? Возможен и обратный вариант. Один из вас решил, что проделкам Фабера пора положить конец и привлёк к своей затее Сию. Лично я голосую за первый вариант. Почему-то мне кажется, что инициативу проявила сама Сию. Чуть промолчав, я взглянул на Хейта. Что скажешь, Карл? Жду простого ответа на простой вопрос. На ком из вашей троицы она бы остановила выбор? На тебе? Нет, быстро ответил он на масло. Почему? Он силён, решителен и скор на расправу. А я рохля и сью это отлично знает. Я кивнул. Понятно. А как насчёт Джей? О, нет, только не он. Уж Сью точно понимает, что она мужественный поступок Джей не способен. У него что называется кишка тонка. Джейв вскочил, стиснув кулаки, в глазах вспыхнул недобрый огонёк. Танкакишка или нет, но он явно решил опровергнуть слова Хейта действием. Понимая, что Карл Хейт уступает Маслову в тренированности и крепости мышц, я тоже вскочил и встал у Джейна пути. Уважаемые друзья, ещё больше аудиокниг на ресурсах Книговухи. Книговуха самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Когда он окончательно утратив контроль над собой, набросился на меня, я уклонился, схватил его за руку, завернул её за спину и отвёл ему здоровенного пинка. Забияка отлетел назад, чудом удержавшись на ногах. И тут вдруг Маслоу посчитал своим долгом вмешаться. "Послушай, старинапит", заговорил он. "Я кое-что придумал". Согласись, мы трое не питаем друг к другу тёплых чувств, но зато всех нас роднит совершенно определённое отношение к этому красавчику Гудвину. Он пижон, прихлебатель и вдобавок всех нас уже достал. Предлагаю показать ему, где раки зимуют, отколошмать им его так, чтобы на всю жизнь запомнил. Ты с нами, Карл? Хит замотал головой. Нет уж, увольте. Я ещё посмотрю, кто кого отколошматит. Как знаешь. Маслоу прищурился и посмотрел на меня. «Сопротивляться не советую, Гудвин, хуже будет». Просто повернуться и уйти и я не рискнул, прекрасно осознавая, что Маслоу не переменёт напасть на меня сзади. «Чёрт, только не щекотать!» — предупредил я, осторожно пятясь. «У меня мурашки по коже поползут». «Заходи сзади, Пит!» — процедил Маслоу, принимая боксёрскую стойку и медленно приближаясь ко мне. «Я не могу. Помятуя, как он недавно разделался со стареной питом, я был вправе предположить, что он владеет и другими грязными приёмами, а поэтому решил, что надо прежде всего обезопасить свой тыл. Быстро развернувшись, я подскочил к Джею и рубанул его ребром ладони по шее, чуть ниже уха. Удар достиг цели, и Джей отключился. Но масло успел перехватить мою левую руку. Это уже грозило мне неприятностями. Нырнув вперёд, я врезал ему локтем под дых, а когда он согнулся, расквасил нос ударом кулака. И тут наглец просчитался, попытавшись схватить меня за правое запястье. Он раскрылся, и мне удалось ловкой подсечкой сбить его с ног. Маслово прокинулся на спину, а я тигром прыгнул ему на грудь и надавил коленом на горло. Хотите услышать приятный хруст, осведомился я. «Не верх учтивости, согласен, ведь ответить мне противник был не в состоянии при всем желании». Тогда я слегка ослабил нажим и сказал, «Ломать шею лежачему не в моих правилах, но, надеюсь, разбитый нос немного научит вас хорошим манерам». Я перевел взгляд на Джея, который уже пришел в себя и теперь сидел, потирая шею. «А вам, старинопит, раз вы такой задира, нужно брать уроки рукопашного боя». На роль педагога сгодился бы Маслоу, но он слишком увлекается запрещёнными приёмами, а для столь важной персоны, как вы, дорога прежде всего репутация. Не дождавшись ответа, я встал, отряхнулся и вежливо произнёс: "Можете меня не провожать, я знаю, где дверь". И был таков. Покинув дом старинный Пит в 20 минут 11-го, я не сразу обрёл нормальное дыхание, зато спускаясь в лифте, успел поправить причёску и галстук. Кроме того, решил, что должен кое с кем переговорить, и, добравшись до Мэдисон-авеню, из первого же телефона-автомата позвонил по одному из номеров, которые знал лучше таблицы умножения. На счастье, Лили Роу была на Казалось дома и с радостью приняла моё предложение забежать к ней и кое-что рассказать. 12 кварталов до дома на 63-й улице, в котором Лили занимала роскошный пентхаус, я преодолел пешком. ввиду того, что это дело вёл не нераульф, и следовательно кленские интересы не страдали, и поскольку сама лили по моей просьбе опекалась ю, я рассказал ей всё без утайки. советы лили вкратце свелись к следующему: во-первых, обвинять её не стоит, напротив, я должен чувствовать себя польщённым, что девушка сослалась именно на меня. Во-вторых, мне нужно каким-то образом исхитрица ей вызволить чью из передряги, не выдав того славного парня, что избавил мир от такого отпетого мерзавца, как Кенот Фабер. И в-третьих, если уж мне придётся изобличить и выдать полиции настоящего убийцу, то она будет молиться, чтобы им оказался не Карл Хит, ибо во всём Нью-Йорке больше некому красть для неё модные платья, не говоря уж о костюмах. Лили также поведала мне, что посланный ею к Сью адвокат Бернард Рос уже успел повидаться с девушкой и около часа назад позвонил, известив, что она арестована без права освобождения под залог. Но к утру он выработает план действий. Такси доставило меня к нашему старому особняку на западной 35-й улице в начале 2-го. Войдя в кабинет и включив свет, я обнаружил на своем письменном столе сюрприз — Под пресс-папье находилась записка, начертанная рукой самого Вульфа. "Ага, утром Сол заберёт машину, возможно, на весь день. Своим автомобилем он воспользоваться пока не может". Тогда я пошёл к сейфу, отпер кодовый замок и извлёк бухгалтерскую тетрадь и убедился, что наш бюджет похудел на 100 долларов. Я вернул тетрадь на место, прикрыл дверцу сейфа, установил код на замке, сел на стул и задумался. Итак, Вульф вызвал Соло и поручил тому некое задание, для выполнения которого потребовалась наша машина. Я бы дорого отдал, чтобы узнать, что затеял Вульф. Может, он отправил Соло в округ Пунтам за кукурузой, которую мы заказывали на пятницу. Но зачем тогда давать ему сотню долларов на расходы? Вдобавок, если дело мы ведем совместно с Вульфом, то почему он не известил меня о своих планах или не соизволил хотя бы посоветоваться?» Впрочем, когда я поднялся в свою комнату и начал готовиться ко сну, все обиды и сомнения меня оставили, и только любопытство распирало, что всё-таки затеял Вулф и куда он послал Сола на нашей мошне. Согласно многолетней традиции, Вулф завтракает в своей комнате, куда Фриц приносит еду на подносе. Поэтому встречаемся мы, как правило, лишь в 11, когда он спускается в кабинет из оранжереи. При наличии срочных дел Вульф вызывает меня наверх через Фрица. В тех случаях, когда дела не срочные, он сам звонит мне по внутреннему телефону. Утром в пятницу у Фрица телефон хранили молчание, поэтому я неспешно позавтракал, убедился, что в газетах по поводу расследования кукурузного убийства нет ничего нового, а потом прошёствовал в кабинет и принялся просматривать почту. Но душе у меня скрибли кошки. В конце концов, я решил, коль скоро Вульф не счел возможным поделиться со мной своими планами насчет сова, то пусть отныне употребляет в пищу перезревшие початки, сваренные в подсоленном кипятке, а я не стану унижаться и расспрашивать его. Вынашивая план мести, я отправился на кухню предупредить фрица, что собираюсь прогуляться, но в эту минуту задребезжал телефон. Я снял трубку, и приятный женский голос проворковал, что со мной разговаривает секретарша мистера Бернарда Росса, поверенного мисс Сьюзен Маклауд. Мистер Росс хочет переговорить с мистером Вулфом и мистером Гудвином в удобное для них время. И ещё мистер Росс будет крайне признателен, если они как можно быстрее позвонят в его контору и согласуют время, когда могут к нему приехать, желательно не откладывая дела в долгий ящик. Меня так и подмывало поведать Вулфу, что Бернард Росс, знаменитый адвокат, не слыхал, что Нира Вулф, знаменитый сыщик, никогда не выходит из дома по делам. Но поскольку я решил с ним не разговаривать, мне пришлось отказаться от этой затеи. Я ответил секретарше, что Вулф не сможет уважить просьбу мистера Росса. Зато я готов подъехать немедля. После чего прошёл в кухню и известил Фрица, что постараюсь вернуться к обеду, сунув в карман свою отпечатанное на десяти страницах заявление и распрощался. В итоге получилось, что я и в самом деле возвратился домой перед самым обедом. Визит к Кроссу отнял у меня 2 1/2 часа, включая время, которое ушло у него на первичное знакомство с документом и на подробное его прочтение. К завершению нашей встречи Росс знал почти столько же, сколько и я, не считая нескольких несущественных для него мелочей. В частности, я умолчал о том, что Вулф отредил Сола Пензера, неведомо куда и непонятно зачем. Какой был смысл упоминать то, что самому мне представлялось сплошным вопросительным знаком? Чем садиться за один стол с Вулфом, я предпочёл бы обедать в другом месте, например, в Рустермане, хотя смысла в этом и не было. Вольфа вряд ли бы огорчило моё отсутствие. Войдя в дом, я услышал голоса в столовой. Вольф беседовал с Фрицем и сразу прошёл в кабинет. Первое, что бросилось мне в глаза, были 40 долларовые банкноты, лежавшие под пресс-папье на моём письменном столе. Я не стал к ним прикасаться, а прошествовал в столовую и сказал доброе утро, хотя мне оно добрым вовсе не казалось. Вольф кивнул, продолжая накладывать на свою тарелку креветки из кастрюльки, над которой клубился пар. Добрый день. 40 долларов, что лежат на твоём столе, можешь вернуть в сейф. Никаких расходов сол не понёс, и я заплатил ему 60 долларов за 6 часов работы. Но ведь он меньше 80 в день не берёт, изумился я. В данном случае не захотел. Поначалу он вообще отказывался от денег, поскольку это дело наше личное, но я настоял. Кстати, этот креветочный салат приготовлен не с луком, а с чесноком. На мой взгляд, это придаёт ему более тонкий вкус. Но Фриц хочет знать её твое мнение. С радостью. Что ж, запаха и правда восхитительный. Я уселся. Наверное, у нас с Ульфом в тысячный раз возникла ситуация, в которой требовалось определить, кто кого переупрямит. Вольф наверняка рассчитывал, что я взорвусь, начну качать права и настаивать на том, что должен знать где и почему и зачем Сол пропадал в течение 6 часов. И тогда Вольф с неисходительно объясняет, что вчера вечером его осенила очередная гениальная догадка, но он не знал, где я пропадаю, а потому был вынужден обратиться к услугам Сола. Хотя меня так и распирало, я сдержался, чтобы не доставлять толстяку удовольствия. В замену я решил полакомиться креветочным салатом с чесноком вместо лука, который, как и любое творение Фрица, оказался восхитительным. Вдобавок я успокоил себя мыслью, что затея Вульфа потерпела крах, поскольку Сол уже вернулся, отчитался в садейном и получил свой гонорар. Должно быть, Вульф предпринял этот ход, осознав, что вчера вечером зря проявил ослиное упрямство и отказался принять делегацию поклонников Сю. И так мне оставалось лишь терпеть и не сдавать своих позиций. Тем более, что я и сам вовсе не горел желанием отчитываться перед этим упрямцем о том, чем занимался накануне вечером и этим утром. Покончив с обедом, Вульф протопал в кабинет, устроился в своем слоновьем кресле и уткнулся в мою жизнь в судах. А я выдвинул картотечный ящик и принялся заносить в карточке свежие данные о сроках проращивания луковиц. Без одной минуты 4 выф отложил книгу в сторону и вознёсся на лифте в оранжерею на вечернее свидание с орхидеями. Я с трудом подавил в себе желание выхватить из ящика морли и всадить ему пулю в ягодицу. Сидя за своим столом, я просматривал вечерний выпуск газет, когда услышал до боли знакомый скрежет. Я даже не поверил собственным ушам. Быть такого не может лифт. Я кинул взгляд на циферблат. Так и есть, половина шестого. Нью-Старк на горе свиснул. Когда Ульф переступал порог оранжереи, он торчал в ней ровно 2 часа. Кто бы ни дожидался его снизу, хоть сам мэр Нью-Йорка, в случае если ему что-то срочно требовалось, он звонил по внутреннему телефону мне либо Фрицу, когда я отсутствовал. Но покинуть оранжерею в половине шестого не слыхано. Я отложил газету в сторону, встал и вышел в прихожую. Спускающийся лифт задробежжал, остановился, и Ульф, отворив дверцу, выбрался в коридор. Что с кукурузой, осведомился он. Привезли? Я чуть не подпрыгнул от возмущения. Есть, конечно, черевоугодники, которые не способны думать о чём-либо, кроме жратвы, но нельзя же настолько переходить рамки приличия. Нет, едовито ответил я, если только Сол не доставил. Вольф только хрюкнул в ответ, потом чуть промолчав, сказал: "Мне пришла в голову одна мысль, когда привезут кукурузу". Он чуть промолчал, потом продолжил: "Если её, конечно, привезут". Он вдруг задумался: "Впрочем, нет, лучше я сам этим займусь". Возможность невелика, но было бы... "А вот и кукуруза!" вскричал я, легко на помене. За прозрачным с нашей стороны стеклом возник силуэт человека с коробкой. Звонок прозвучал в тот момент, когда я шагнул к двери. Такой ей фантастическом сне не пригрезится. Я отпираю входную дверь, а рядом со мной в прихожей стоит Нира Вулф. Посыльный чудно поренёг в непомерно больших мешковатых брюках и ядовито-зелёной рубашке и спросил у меня: "Вы Нира Вулф?" "Я Нира Вулф", прозвучало за моей спиной. Шеф приблизился к двери. "Вы привезли кукурузу?" "Да, вот она." Юнец поставил коробку на пол. «Позвольте узнать, как вас зовут, сэр», — промолвил Вульф. «Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно!» «Палмер Дельберт Палмер, а зачем вам?» «Людей, которые оказывают мне услуги, я предпочитаю знать по именам. Вы сами срезали початки?» Борнишка поматал головой. Нет, это делал Маклёт, а кто укладывал их в коробку? Вы? Нет, тоже он. Послушайте, мистер, я знаю, что вы частный сыщик. Не боюсь у вас такая привычка вопросы задавать, да? Нет, мистер Палмер, просто меня интересует качество товара. Благодарю вас. До свидания, сэр. Вулф наклонился, приподнял коробку, заузел бичёвки и понёс её в кабинет. Палмер проводил его изумлённым взглядом, затем повернулся и отправился во свояси. Я запер за ним дверь и проследовал в кабинет. Вулф удрузил коробку на красное кожаное кресло и теперь стоял, внимательно разглядывая её со всех сторон. Заметив, что я вошёл, он сказал, не поворачивая головы: "Соедини меня с мистером Крэмером". Да чего же повезло Вулфу, что подле него всегда находится человек, который безропотно выполняет все его распоряжения, какими бы они ни лепами они не казались, и лишь потом спрашивает. Правда, на сей раз вышло так, что ответ я узнал так и не успев задать вопрос. Я подошёл к своему столу, позвонил в отдел по расследованию убийств Южного Манхэттена и дождался, пока подозвали Крэмера. После чего Вулф, уже успевший погрузиться в своё необъятное кресло, снял трубку параллельного аппарата. Мистер Крэмер, я хочу попросить вас об одной услуге. В данную минуту в моём кабинете находится некая коробка, которую только что доставил посыльный. Предполагается, что она наполнена кукурузными початками. Вполне возможно, что так оно и есть. Однако я не исключаю то внутри может оказаться какое-нибудь дьявольское устройство, которое взорвётся при попытке вскрыть коробку. Я вполне допускаю, что мои подозрения не оправдаются, но тем не менее хотелось бы принять все меры предосторожности. Вам такие дела не в новинку. Вы можете связаться с соответствующими службами. Он умолк, слушая потом ответ. Нет, это подождёт, пока мы не узнаем, что содержится в коробке. Всё, что имеет отношение к делу, я расскажу вам даже в том случае, если в коробке находится одна лишь кукуруза. Нет, тиканье не слышно. Думаю, что пока коробку не вскроют, опасности никому не грозит, даже если это адская машина. Хорошо, я за этим прослежу. Он положил трубку на рычажки, свирепо воззрился на злополучную коробку и прорычал: Проклятия, придётся искать другого поставщика. Глава 6. Первый блюститель порядка появился у нас уже минут через 5-6 после разговора Вульфа с Кремером. Это оказался полицейский в форме. В дверь он позвонил в ту самую минуту, когда Вульф наконец-то изволил рассказать мне, куда и зачем отправлял Сола. Поскольку звонок прервал рассказ на самом интересном месте, тот, пере в двери и увидев перед домом полицейский автомобиль, я осведомился не самым дружелюбным тоном: "Вам чего? Где коробка? На том самом месте, где я останутся до тех пор, пока не приедут специалисты". Я попытался захлопнуть дверь, но фараон успел вставить ногу между дверью и косяком. "Я вас знаю, вы Арчи Гудвин", пролаял он. "Впустите меня, вы ведь звонили в полицию". Тут крыть было нечем. Блеститель порядка, даже не имея на руках ордера, имеет право войти в дом, владелец которого обратился в полицию с просьбой забрать коробку, в которой, возможно, спрятана адская машина. Поэтому я посторонился, освобождая проход, запер дверь, провел полицейского в кабинет, ткнул пальцем в направлении коробки и сказал, «Если в результате ваших манипуляций она взорвется, мы подадим на вас в суд для возмещения ущерба». Полицейский хмыкнул. Боюсь, у вас ничего не выйдет, сказал он. Хотя золотите меня, но я к ней пальцем не притронусь. Меня послали охранять её и следить, чтобы никто к ней не приближался. Он осмотрелся вокруг, заметил наш огромный глобус и пристроился рядом с ним, вотחק в 15 от коробки. Разумеется, присутствие постороннего заставило Вульфа отложить завершение рассказа о подвигах Сола на потом. Но зато он выудил из ящика своего письменного стола и передал мне копию отчёта, который Сол накануне, пока я отсутствовал, напечатал на моей машинке. Вторым представителем органов правопорядка оказался инспектор Крэмер собственной персоной. Звонок прозвучал без десяти минут шесть. Багровая физиономия инспектора ровным счётом ничего не выражала, и это меня удивило. — Я не знаю. Наверняка ведь его распирало от любопытства, что за сюрприз приготовил Вульф на этот раз. Он вошёл в кабинет, огляделся, заметил коробку, потом перевёл взгляд на вытянувшегося по стойке смирно полицейского, кивнул и сказал: "Всё, шваб, можешь быть свободен". Полицейский взял под козырёк: "Слушаюсь, сэр. Мне надо дежурить перед входом". "Я же ясно выразился: можешь быть свободен", рявкнул Крэмер. По любезности, инспектор попытался превзойти меня, хотя, в отличие от меня, имел право так разговаривать с подчинёнными. Шваб снова молодцевато козырнул и испарился. Кремер с недоумением уставился на красное кожаное кресло. Он всегда располагался в нём, но сейчас его место заняла коробка. Чтобы избавить его от мучений, я придвинул одно из жёлтых кресел, и инспектор устроился в нём. Избавившись от шляпы, он воззрился на Вульфа. "Ну, что это за штучки?" Вульф наклонил голову на 1/6 дюйма. "Я вполне допускаю, что тревога может оказаться ложной, хотя вероятность этого крайне невелика. Никаких подробностей от меня не ждите до тех пор, пока мы не увидим, что находится внутри коробки. Совсем никаких. Когда её доставили? За минуту до того, как я позвонил вам. Кто её доставил?" осильный. Прежде я его не видел. А с какой стати вы решили, что там бомба? В результате логического умозаключения. Объясню вам только после того, как концовку фразы я не дослушал, потому что в дверь снова позвонили, и я отправился открывать. На сей раз к нам пожаловали двое взротехников. Один высокий, второй совсем маленький. Они тоже были в полицейских мундирах. Но от простых патрульных отличались выражением глаз. Отворив дверь, чтобы впустить их, я заметил третьего их коллегу, стоявшего возле небольшого автобуса с тонированными стёклами. "Спецкоманда", осведомился я. "Именно", ответил коротышка. "Я припроводил их в кабинет". Крэмер, успевший уже подняться, кивнул им в ответ на приветствие, указал на коробку и сказал: "Возможно, в коробке кукуруза". Самые обыкновенные початки, которые мы употребляем в пищу, либо нечто совсем иное, это предположение вы сказал Нервульф. Он также полагает, что пока коробку не вскрыли, нам ничего не грозит. Однако тот я целиком и полностью полагаюсь на вас. Вы в таких делах собаку съели. Позвоните мне сюда, как только разберётесь. Сколько вам нужно времени? В зависимости от того, как сложится инспектор Возможно, час, возможно, 10, а то и целая вечность. Надеюсь, что не последнее. Значит, договорились, как только вскроете коробку, тут же звоните сюда. Да, сэр. Длинный взрывотехник сложился почти вдвое, приложил ухо к коробке и прислушался. По прошествии минуты он поднял голову и помотал головой из стороны в сторону. Ничего не слышно. Затем, обхватив коробку обеими руками, Приподнял и потащил в прихожую. Я бросил ему вслед. А посыльный держал ее за бечевку. Но он пропустил мои слова мимо ушей. Мы гуськом потрусили к двери, впереди вышагивал длинный с коробкой, за ним семенил коротышка, а я замыкал шествие. Выйдя на крыльцо, я удостоверился, что коробка благополучно погружена в автобус, после чего вернулся в кабинет. Кремер уже заняла освободившееся красное кожаное кресло и теперь сидел внимательно слушая Вульфа. "Что ж, раз вы так настаиваете, пусть будет по-вашему", промолвил Вульф. "Моё предположение о том, что в коробке может находиться взрывчатка, основано прежде всего на том, что доставил её незнакомый посыльный. Мои имя и адрес были написаны на коробке как обычно, тем не менее подобное мелочно насторожило меня". В Нью-Йорке немало людей, которые точат на меня зуб, и с моей стороны было бы не только крайне легкомысленно, но и опрометчиво не учитывать, господи, какой же вы мастер в тиратячке. Вулф покачал головой и продолжил: "Хорошо, мистер Крамер, продолжим этот разговор после того, как выяснится, что находится в коробке". Он раскрыл свою книгу на заложенной странице и повернул настольную лампу, чтобы удобнее было читать. Креммер заметно растерялся, похоже, он не ожидал такого поворота событий. Он перевёл взгляд на меня и даже раскрыл рот, намереваясь что-то сказать, но осёкся. Он не мог просто взять и уехать, поскольку сам попросил взрывотехников из спецкоманды позвонить ему сюда. С другой стороны, инспектору полиции не пристало сидеть сложа руки. Кремер вытащил из кармана сигару, посмотрел на неё, со вздохом вернув в карман, потом встал, подошёл ко мне и процедил: "Я должен кое-кому позвонить". Иными словами, он решил согнать меня с рабочего места, чтобы опустить нам пыль в глаза и создать видимость некой деятельности. Пришлось встать и уступить ему стул. Инспектор битых полчаса названивал разным людям. Причём какой либо срочности или важности ни в одном из разговоров не было ни на йоту. Исчерпав запасы изобретательности, Крэмер встал с моего стула и подошёл к огромному глобусу, очевидно для того, чтобы освежить в памяти свои познания по географии. Выгадал ещё 10 минут, потом переключил внимание на книжные полки. Я возвратился на своё привычное место и теперь сидел, откинувшись на спинку стула. вытянув перед собой ноги и исцепив пальцы рук на затылке. Меня разбирало любопытство, какие книги заинтересуют Крэмера. После того, как мне стало известно, кто убил Кэна Фабера, я стал придавать особое значение подобным пустякам. Больше всех внимание Крэмера привлек «Грядущий гнев» Брюса Кэттона. Инспектор продолжал рассматривать книгу, когда зазвонил телефон. Я повернулся, чтобы снять трубку, но Кремер меня опередил. Я не стал с ним препираться и лишь снисходительно ухмыльнулся, заметив уголком глаза, что Вульф протянул трубку к параллельному аппарату. Он предпочитал услышать новости из первоисточника. Разговор оказался скоротечным. Кремер не произнёс и двух десятков слов, затем положил трубку и возвратился к красному кожаному креслу. "Ваша взяла", проворчал он. «Открою вы эту коробку сами, а от вас бы мокрого места не осталось. Только вы вовсе не предполагали, что там может находиться. Вы это знали наверняка. Откуда? Выкладывайте все на чистоту». Вульф сидел, плотно стеснув губы и шумно втягивая воздух настрями. «Пострадал бы не только я», — сказал он, — «с таким же успехом погибнуть мог Арчи или Фридс, или даже оба не вместе. Да и мой дом мог обрушиться». сообразив, что такое может случиться, я тут же поспешил вниз. Еле успел подумать только ещё каких-то 2-3 минуты, и Пфф, какой негодей. Вольф приумолк, Крэмер сверлил его взглядом. Но «Ну ладно, вздохнув, продолжил Вольф. Вчера вечером в начале 11 я принял решение, как действовать дальше, и вызвал сюда Соло Пензера. Когда он приехал, Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. «Кто подложил в коробку бомбу?» — перебил его Крамер. Вульф поморщился. «Потерпите, я ничего от вас не утаю. По моей просьбе Сол напечатал одну бумагу». После чего я договорился, что сегодня утром он съездит на ферму Донкана Маклеода и вручит её хозяину. Он посмотрел на меня, арча твою копию. Я вытащил документы из кармана и передал инспектору. Крэмер возвращать мне листок не стал, но моя память запечатлела текст дословно: меморандум мира Ульфа, Донкана Маклеода. Предлагаю вам подготовить убедительные ответы на следующие вопросы, которые вам возможно зададут: Когда Кеннет Фабер известил вас о том, что ваша дочь ждёт от него ребёнка? Куда вы уехали во вторник с фермы около 2 часов дня и откуда вернулись около 7 вечера, опоздав к вечерней дойке? Где вы нашли отрезок металлической трубы не на своём ли участке? Известно ли вам, что ваша дочь видела, как во вторник вечером вы поспешно выбегали с затворков ресторана «Рустерман»? А сами вы её видели? Верно ли, что в понедельник вечером вам позвонили из конторы, в которой вы заказали бульдозер, и сказали, что смогут прислать бульдозер не во вторник, а в среду? Вам могут задать также великое множество других вопросов. Это всего лишь пример. Если за дознание возьмётся опытный специалист, то вы окажетесь в крайне незавидном положении. Поэтому лучше быть готовым к этому заранее. Крэмер поднял голову и с верепоуставился на Вулфа. "Иными словами, вчера вечером вы уже знали, что Фабера убил Маклеод", прорычал он. "Знало это слишком сильно сказано. Правильнее так: я пришёл к логически обоснованному умозаключению. Но вы знали, что во вторник вечером Маклеода на ферме не было", не унимался Крэмер. "И знали, что Сьюзен видела его возле ресторана". «Я уж не говорю о том, что вы...» «Повторяю, инспектор, это было только логически обоснованное умозаключение». Вульф повернул руку ладонью кверху и продолжил. «Не далее, как вчерашним утром, мистер Крэмер, вы сидели в этом же кресле и читали документ, подписанный Гудвином и мной. Когда вы его прочитали, вам стало известно то же, что и мне, причем больше с тех пор я ничего нового не узнал. Совокупность фактов, имеющихся в моем распоряжении...» Позволило мне прийти к логически обоснованному выводу, что Фабер убил Маклеод. Вам это оказалось не под силу. Вам нужны подробности? Да, буркнул Кремер. Его и без того красноватая физиономия ещё больше побагровела. Во-первых, кукуруза. Думаю, Маклеод тоже поведал вам, что при поручил срезать початки мистеру Фаберу, поскольку сам был вынужден заниматься расчисткой участка. выкорчёвывать старые пни, взрывать динамитом валуны и так далее. Да. Так вот, это уже вызвало у меня недоверие. Маклеод дорожит моими заказами и при этом отлично знает, насколько высокие требования я предъявляю к качеству подчатков. В ростормании критерии тоже строгие. На оплату его труда мы не скупимся, так что продажа молодых подчатков приносит Маклеоду неплохой барыш. Он прекрасно знал, что молодой человек не справится со столь непростым заданием. А раз так, то лишь очень веская причина и, конечно, не расчистка участка могла вынудить его отважиться на такой риск и возможно потерять выгодных клиентов. Во-вторых, отрезок трубы, послуживший орудием преступления, именно он побудил меня пригласить сюда господ Хита, Маслоу и Джея, чтобы познакомиться с ними, если когда они приезжали. В среду вечером, по просьбе мисс Маклеод, если пойти на убийство может при определённом стечении обстоятельств почти любой человек, то мало кто способен выбрать в качестве орудия преступления тяжёлую и громоздкую трубу, которую вдобавок ещё нужно пронести по улицам. После знакомства с этой троицей я убедился, что ни один из них на такой подвиг не способен, иной дело деревенский житель которому не привыкать к тяжёлому физическому труду и примитивным орудиям. Креммер чуть не поперхнулся. И вы пришли к своему хвалёному заключению на основании лишь этих фактов? Нет, они лишь подтверждают мои выводы. Следующее подтверждение я получил от мисс Маклеод. Вы помните этот документ? Я постараюсь процитировать по памяти. Итак, я сказал ей примерно следующее: «Вы хорошо знаете этих мужчин и их характер, темперамент, образ мышления. Если допустить, что один из них, взбешенный выходкой Фабера, подкараулил его на задворках ресторана и убил, то который...» «Причем с большой долей вероятности можно утверждать, что убийство было спланировано заранее, а не стало следствием случайной ссоры. Как, по-вашему, кто бы это мог быть? Как вы считаете, что она мне сказала в ответ?» Что никто из них его не убивал, догадался Крэмер. Совершенно верно. Это ведь тоже о чём-то говорит, не так ли? Разумеется, в отличие от вас, я общался с мисс Макле отлично, и тут у меня перед вами фора. Да, наверное, процедил Крэмер. И, судя по всему, её не захлёстывали эмоции, которые обычно буревают людей, когда им сообщают, что их близкий друг совершил тяжкое преступление. И шока у неё не было. Похоже, что мисс Маклеод просто констатировала очевидный факт. Скорее всего, она просто знала, что никто из её приятелей не причастен к смерти Фабера. Вы попали в точку, инспектор, сказал Вулф. Именно к такому же выводу пришёл я, тем более что имел возможность наблюдать за ней воочию. Очевидно, что лишь одно могло внушить ей подобную убеждённость в невиновности всех этих людей. Она точно знала, кто совершил убийство. Вы тоже сделали такое умозаключение? Да, кивнул Крэмер. Тогда что вам помешало сделать следующее? Если мисс Маклеод не убивала Фабера, но знала, кто убийца, и он не из числа троих её приятелей, то разве вывод не напрашивается? Крэмер насупился. Вот вы сейчас безопелляционно заявили, что мисс Маклеод не убивала Фабера. А почему вы так уверены, что это невозможно? Уголки губ Ульфа едва заметно дрогнули. Мистер Кремер, мы уже не раз обсуждали с вами ваш главный недостаток. Вы привратной истолковываете различие между возможным и невозможным. Например, вы категорически настаиваете на невозможности нахождения одного человека одновременно в двух разных местах, в то время как любой маломальски опытный злоумышленник в два счёта опровергнет этот тезис. Неужели вы способны предположить, что бы такая молодая и привлекательная дама, как мисс Маклеод, могла незаметно пронести громоздкий отрезок трубы, который где-то заранее подоскала для того, чтобы некоторое время спустя использовать в качестве орудия убийства? Вздор, верх нелепости. Вулф даже махнул рукой, словно отгоняет от себя столь глупую мысль. Разумеется, всё это могло расцениваться как досужие домыслы, если бы не сегодняшний случай. Прислав мне коробку, наченённую взрывчаткой, этот мерзавец позволил расставить все точки над и. Он сам воружил нас недостающими фактами, в виду того, что мисс Маклеод знала, кто убил Фабера, но отказалась назвать его имя, а трёхи её ухажоров можно было смело отнести. Остался один единственный вариант её отец, уверенность с которой мисс Маклеод заявила, что её знакомые не убивали, не оставляла сомнений. Она застала отца на месте преступления. Думаю, сам он её не видел. В противном случае, впрочем, это не столь важно. Больше я ничем ульф осёкся, потому что Крэмер встал и решительно двинулся к моему столу. Сняв телефонную трубку, он набрал нужный номер. "Это Ирвинг", говорит инспектор Крэмер. "Соедини меня с сержантом Стаббинсом". Затем пару секунд спустя продолжил Перли, свяжись с Кермолом из конторы шерифа. Нужно арестовать Дункана Маклеода, причём срочно, немешкая. Да, я имею в виду отца Сьюзан Маклеод. Отправь Кермолу двух наших людей, чтобы они помогли ему при аресте, и предупреди его, чтобы и не лез на рожон. Маклеод подозревается в убийстве, он может быть опасен. Нет, с этим можно по временить. Я скоро сам приеду и разберусь во всём. Положив трубку, он повернулся к Вулфу и проревел: «Так вы еще два дня назад обо всем знали, со среды?» Вульф кивнул. «Со вчерашнего утра все факты были уже вам известны», — ответил он. «Но истолковали мы их с вами по-разному. Прошу вас сядьте. Сами знаете, я предпочитаю, чтобы наши глаза находились на одном уровне. Спасибо. Да, вы правы, имя убийцы я мог назвать уже в среду днем, после ухода мисс Маклеуд». Однако на всякий случай в тот же вечер я пригласил к себе домой троих её ухажёров. Я просто хотел лишь не раз убедиться, что ни один из них не скрывает важных для нас сведений. Оказалось, что скрывать им особо нечего. Чуть промолчав, он продолжил: "Вчера утром, когда вы пришли к нам с этим возмутительным ордером, а я вручил вам подписанный нами меморандум, я преследовал две цели: Во-первых, разумеется, я не мог допустить, чтобы мистера Гудвина поместили в узилище, а во-вторых, хотел поделиться с вами известными мне фактами. Делиться соображениями по поводу их толкования я не был обязан. Тем не менее, в течение всего вчерашнего дня я ждал известия о аресте мистера Маклеода, но мои ожидания оказались чётными. И тогда вы решили поделиться своими соображениями по поводу толкования фактов с ним. Ядовито подсказал Крэмер. Поскольку я на роль слушателя не подошёл. Хорошо сказано, похвалил Нероульф. Нет, мистер Крабер, дело вовсе не в том. Поделившись с вами всеми известными мне фактами, я тем самым не просто исполнил свой гражданский долг, но сделал то, что обязан сделать любой лицензированный частный сыщик. Однако возлагать на себя роль немизиды я не обязан ни в юридическом, ни в моральном смысле. Логично было предположить, что Кеннет Фабер Мог сказать Маклеоду будто приходит отцом ребёнку, которого ожидает его дочь. Следовательно, у мистера Маклеода был серьёзный повод покарать его. Не забывайте, что Фабер тоже оклеветал мисс Маклеод в глазах её друзей. Согласитесь, такая гипотеза более чем вероятна. В ульфном мгновении при умолк затем продолжил Ввиду того, что я поделился с вами всеми фактами, которыми располагал, я счел себя вправе предупредить мистера Маклеода, что теперь вы неминуемо разоблачите его, и я предупредил его. В качестве посредника я использовал мистера Пензера, так как мистер Гудвин для этой цели не подходил. Он не знал о том логическом умозаключении, к которому я пришёл. В противном случае наверняка стал бы припираться со мной по поводу стратегии наших дальнейших действий. В нём то и дело просыпается рыцарь, к тому же не чуждой сентиментальности. Вдобавок он на редкость неуступчив. Кремор фыркнул. «Мягко говоря, да он прям как осёл!» Инспектор махнул рукой. «Ну да ладно, и так вы намеренно предупредили убийцу!» Якобы для того, чтобы посоветовать ему подготовиться к ответам на каверзные вопросы. Чушь собачья. Вы предположили, что он даст дёру. Вольф поморщился. Он терпеть не мог подобных выражений. Впрочем, замечания делать не стал. Уважаемые друзья, ещё больше аудиокниг на ресурсах Книговухи. Книговуха самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Нет, сказал он. Предвосхитить его дальнейших действий я не мог. Даже попытайся, я это сделать, то вряд ли пришёл бы к заключению, что мистер Маклеод попытается скрыться. Он не способен бросить ферму, слишком уж она ему дорога, к тому же его дочери грозил суровый приговор. Признаюсь по совести, инспектор я вовсе не ломал голову над этой проблемой. Однако в глубине подсознания мысли очевидно роились не зря. Поскольку после обеда, когда я пересаживал орхидеи в оранжереи, меня вдруг осенило, все обрывки рассказа Лоу Пензера о том, с каким непроницаемым лицом Маклеод читал мое послание, непомерной гордыни человека, почитающего себя праведником, динамитные шашки для расчистки участка, початки, коробка внезапно сложились в одно целое. В итоге я покинул орхидеи и бросился к лифту. Коробку доставили через считанные мгновения. Вам повезло, признал Крэмер. Вам вообще дьявольски везёт. Кстати, имей в виду, завтра утром тебя вызовут для дачи показаний в контору окружного прокурора. Последнюю фразу Крэмер явно адресовал уже мне и сочно присовокупил. Так что не вздумай задать стрекотача. После чего вновь обратился к Вульфу. А что бы вы сделали, если бы спецкоманда вдруг обнаружила, что коробка заполнена одной кукурузой? Думаете, что и тогда сумели бы обвести меня вокруг пальца? Мне бы ничего другого не оставалось. Дьявольщина и вы ещё рассуждаете о какой-то непомерной гордыне? Крэмер покачал головой. Да, с коробкой вам повезло. Кстати, на вашем месте любой другой человек, побывавший на волосок от смерти, упал бы на колени и вознёс хвалу Господу. Вы же, конечно, вознесёте хвалу себе. Безусловно, вам не просто встать на колени, однако, зазвонил телефон. Я обернулся, поднял трубку к уху и услышал до боли знакомый голос, который попросил позвать к телефону инспектора Крэмера. Я протянул инспектору трубку, присовокупив: "Перли Стэбэнс". Разговор оказался предельно лаконичным. Креймер произнёс полдюжины слов и пару раз чертыхнулся. Водрузив трубку на рычажки, он повернулся, схватил свою шляпу и поспешно зашагал к прихожей. Однако в проёме двери престановился. "Могу вам кое-что сообщить", сказал он. "Надеюсь, от этого известия ваш аппетит за ужином улучшится, несмотря на отсутствие кукурузы". Примерно час назад Донкан Маклеод лёг на динамитную шашку, после чего она взорвалась. Всё, что от него осталось это голова и несколько фрагментов туловища и конечностей. Мои люди хотят знать, что это было несчастный случай или самоубийство. Может, вы поделитесь с нами соображениями о том, как истолковать имеющиеся факты? Не дождавшись ответа, он повернулся и вышел. Глава 7. На прошлой неделе Лили Роуэн закатила званую вечеринку в своём шикарном пентхаусе на крыше небоскрёба. Обычно больше шести человек она к ужину не приглашает, так что вместе с нами у неё собираются четыре пары. Но на сей раз в меню развлечений значились танцы. Поэтому после кофе нагрянуло ещё дюжина гостей. Трио музыкантов устроилось в валькове, и с места в карьер принялось наяривать популярные мелодии. Покружившись с Лили, я станцевал ещё с двумя-тремя другими дамами. После чего приблизился к Сью Маклеоты и жестом пригласил на танец её. Она подняла на меня глаза. Сомневаюсь, чтобы ты и вправду хотел со мной станцевать. Может, лучше воздухом подышим? Я напомнил, что снаружи довольно свежо, Сью спорить не стала. Я сопроводил её в прихожую и помог отыскать меховую пелерину, шелковистую и пушистую. Мне даже пришло в голову, что пелерина, возможно, ей не принадлежит. Многие фирмы готовы бесплатно одевать манекенщиц с ног до головы. Потом мы вернулись в гостиную, пересекли её и выбрались на террасу. Там дул пронизывающий ветер, от которого мы поспешили укрыться за одной из объёмистых бочек с пальмой или каким-то иным вечно зелёным растением. Первый заговорил Асью. «Зачем ты сказал Лили, что я тебя ненавижу? Это ведь неправда!» Ничего подобного я не говорил. Она просто неверно истолковала мои слова. Либо ты её не так поняла. Она намекнула, что неплохо бы мне пригласить тебя на танец, а я честно рассказал, как та отшила меня месяц назад, когда я делал тебе аналогичное предложение. Да, помню. Сюю погладила меня по руке. Ты должен понять, Арчи, насколько тяжело мне тогда было, и чёрт меня дёрнул попросить отца взять Кена на работу. Это целиком моя вина, и оправданий мне нет. С другой стороны, не пошли ты ему эту бумагу. Словом, не дай ты ему понять, что обо всём знаешь. Послал не я, а мистер Вулф. Впрочем, это не имеет значения, потому что на его месте я поступил бы точно так же. Понимаю, Маклеод приходился тебе отцом, и его смерть стала для тебя ударом. «Но для меня он навсегда останется человеком, который подложил намадскую машинку, поэтому рвать на себе волосы и посыпать голову пеплом я не собираюсь». «Разумеется», — вздохнулась Ю. «Ты прав, и я тебя вовсе не упрекаю. Только без конца убеждаю себя, что надо выкинуть этот кошмар из головы. Но это мне пока плохо удается». Я промолчал. Она поёжилась, потом снова заговорила. «Я не могу. «Знай, Арчи, я не питаю к тебе ненависти, и ты вовсе не обязан танцевать со мной. Помнишь, я говорил о тебе, что не собираюсь идти под венец до тех пор, пока не устроюсь на работу и не захочу завести ребёнка. Ты, по-моему, тоже не слишком рвёшься связывать себя брачными узами». «А если и надумаешь жениться, то налили». Сью всхлипнула. «Не с той же столбом, и не смотри, как я превращаюсь в сосульку». Я рассмеялся и нежно облобызал её в обе щеки. в конце концов невержливо оставлять без внимания девушку, пусть даже танцует она прискверно, тем более что её жалобы на холод вполне обоснованы.